Голова 77-я, подливая масло в огонь. Хотя Шефен только небрежно спросил, однако голова пронзающего сердца резко повернулась, а его глаза смотрели на Шефена с ожиданием. С волнованным выражением на лице он спросил, «Может быть, брат Яфен, у вас есть кузнечный чертеж мерцающего нагрудника?» В настоящее время все крупные гильдии безумно сражались за кузнечный чертеж бронзового снаряжения. Все они конкурировали глубиной своей финансовой поддержки. Никто не мог с уверенностью сказать, какое количество кузнечных чертежей мерцающего нагрудника будет продано. Может быть первоклассные гильдии скупят все кузнечные чертежи, может быть второсортные гильдии шанс заполучить один себе никогда и не представится. Если бы сейчас он мог получить кузнечный чертеж, бронзуэкипировки, тогда Альянс Ассинов мог бы оказаться на шаг впереди других второсортных гильдий. Они смогут создать себе отличную репутацию и получить большую прибыль. В то время у них будет больше шансов, если не будут соревноваться за город белые реки. Однако Швен просто покачал головой. Возбужденное настроение пронзающее сердце внезапно угасло, сделав его подавленным. Но после того, как он немного подумал, помимо кузнеца черного пламени и торгового молота, еще не было третьего игрока, который мог бы создать кузнечный чертеж, ведь получение такого предмета зависело от удачи. Разве ты не хотел участвовать в торгах за мельцающий нагрудник? «Я могу удолжить тебе немного денег», – нетерпеливо сказал Шефен. Прозающее сердце озарило. Шефен действительно был очень богат. Было очевидно, что у него имело значительное состояние, только глядя на то, как он без усилий вынул 20 серебряных монет. Однако, по сравнению с этим первоклассным гильдиями, разница была все еще не слишком велика. Было бы удивительно, если бы у Шефена было 30-40 серебряных монет. Поэтому прозающее сердце с вдохом произнес. Брат Ефен. Это не значит, что я не верю вам, но цена кузнечного чертежа у мерцающего нагрудника слишком высока. Всего 20 или 30 серебряных монет не будет очень полезно. О, тогда сколько же тебе нужно? Уверенно спросил шифан Хотя Шефен не знал, сколько нужно было заплатить за кузнечный чертеж. У него было более 4 золотых монет, которые он получил от двух кузнечных чертежей, которые уже были проданы. Деньги от этих двух приметов уже лежали в его сумке, так что он был уверен кто сможет успешно участвовать в торгах за третий кузнечный чертеж мерцающего нагрудника, так что он мог сделать перзающее сердце своим должником. В любом случае, эти монеты все равно окажутся в его руках. Почему же шефен должен быть против этого решения? результате результаты продажи кузнечного чертежа мерцающего нагрудника намного превзошли ожидания шефена. Поскольку многие гильдии изо всех сил боролись за кузнечный чертеж, неудивительно, что нехватка игровой валюты, вызвало рост цен. Тем не менее, эта ситуация была очень хорошей новостью для Шефена. Если бы он сейчас не прилил масло в огонь, то не смог бы воссоздать должную своему долгу периоду напряженных усилий. Розащий сердце поднял три пальца, беспомощно сказал, «Сейчас конкуренция становится все более острой. По моим оценкам, нам поддаются как минимум три золотые монеты для обеспечения ставки. Иначе надежды на успех нет». «Столько у вас есть?» спросил Шефен. Беряй инициативу своей руки. Он не собирался на одном дыхании одолжить поразающему сердцу три золотые монеты. У меня есть два золотых и десять серебряных. Сейчас очень сложно собрать игру и валюту, так как другие люди приобрели почти все. Я уже планировал отказаться от соревнований и вместо этого идти и повышать уровень, с вздохом произнес поразающие сердце. Дай я должу тебе 90 серебряных. Таким образом вы соберете три золотые монеты, сказал Шефен. Улыбаясь, он сразу же решил торговать с пронзающим сердцем, пометив в окно торговли 90 серебряных монет. Внезапно пронзающее сердце оказался шокированным, когда увидел 90 серебряных монет в торговом окне. Он не думал, что Швен будет иметь столько денег. Кроме того, шван только что потратил более 10 серебряных монет. Разве это не значит, что у Швена была как минимум одна золотая монета? Если Альянс Ассасинов не прикладывал бы все усилия для сбора средств, то текущие средства гильдии было бы по подобной сумме, которую обладал Швен. Однако, они являлись трассортной гильдией, членами гильдии было более 20 тысяч. У них также имели специалисты которые специалисты по фарму денег из 500 человек. Между тем, деньги, которые Швен заработал в одиночку, на самом деле были примерно такими же, как и гильдии. Брат и Фен, спасибо за... Спасибо, правда. «В будущем я воплачу тебе за эту услугу!» Взволнованного скликнул пронзающее сердце. «Однако, я не могу просто позволить брату понести потери. Завтра я обязательно верну вам одну золотую». В настоящее время игровая валюта в «Жестный была чрезвычайно ценной. Особенно в этот период, когда шла конкуренция за кузнечный чертеж. Изначально, беззнающее сердце хотел перевести ее за кредиты, но когда он думал о ценности игровой валюты, то понимал, что ее было трудно купить, даже если у него были деньги. Более того, Шефен не испытал недостатка в кредитах, поэтому у него не хватило смелости позволить этим словам сорваться с его губ, и вместо этого он решил компенсировать Шефену проценты в размере 10 серебряных монет. Однако Шефен немного потерял речь, так как он хотел только кредитов, он взваливал на свои плечи большой долг. В дополнение к игровой валюте, в дополнение к игровой студии и арендной плате, в которой он нуждался в будущем, парень отчаянно нуждался в деньгах. Что он будет делать с таким количеством игровой валюты, как это может быть так же надежно, как кредиты? Чем раньше он откроет свою игровую студию, тем раньше он сможет набрать стабильных членов команды. Когда он сможет входить в крупные крупномасштабные подземелья, он сможет лучше зарабатывать деньги, повышать свой уровень и репутацию игровой студии, подготавливая лучшую основу для создания своей гильдии. Если бы он начал слишком поздно, было бы трудно вступить даже в город Белой реки. Каждая секунда была на счету. Брат! «Пронзающее сердце, не говорит так. Если бы ты не появился сегодня, я бы не мог избежать кровавой битвы. Я долго перед тобой, поэтому эти 90 серебряных монет я просто продам, по цене 60 кайдетов за штуку. Каждая гильдия будет нужнаться в монетах на начальных этапах игры, поэтому тебе не нужно быть со мной вежливым», — сказал сказал Шефен искренним тоном. Слова Шефена немедленно отроднули пронзающее сердце. Он думал, что Шефен был другом, которого стоит знать. Если завтра он вернет Шефену одну золотую монету, это вызовет много проблем в работе Ели. Кроме того, для воспитания опознанцов и приобретения материалов требовалось большие суммы монет. Было бы лучше, если бы продающее сердце действительно смог расплатиться за них кредитами. Я не знаю, как говорить как отблагодарить брата Ефена. Однако, 60 кредитов это слишком мало. У меня не хватит смелости купить их по такой цене. И если кто-то об этом знает, они мне высмеют. Я куплю каждую серебряную монету по 80 кредитов на общую сумму 7200 кредитов. Я немедленно приведу их на ваш счет. Подзывающий сердце был очень рад. Даже если бы шефанам были возмущения по этому поводу, подзывающий сердце все равно прямо перевел, перевел бы все 7200 кредитов. Брат и фен, я пойду, чтобы сделать ставку на кусничный чертеж. Если в будущем у вас будут какие-либо проблемы, пожалуйста, не стесняйтесь связаться со мной. Я определенно сделаю все возможное, чтобы помочь вам. До да вогорив, прозрачное сердце поспешно ушел со своим подчиненными в аукционный дом. Увидев дополнительные 7200 кредитов на своем банковском счете, Шефан улыбнулся, беспомощно улыбаясь. Его мнение о прозрачном сердце стало еще более благоприятным. В настоящее время на его банковском счете насчиталось более 20 тысяч кредитов. Деньги на два виртуальных игровых шлема были обеспечены. По крайней мере, он не потеряет виртуальный игровой шлем после исчезти истечения 7-дневного срока и не лишится возможности играть в божественный домен. Его оставшейся задачей было заработать еще больше денег и собрать некоторые средства до начала студенческой вечеринки. Кто знает, может быть он получит отличный шанс на вечеринке стипендиантов. Построив непоколебимый фундамент Десовой игровой студии. В прошлой жизни шефена Тень получила на этой вечеринке большой шанс. И благодаря этому шансу сила игровой студии Тень значительно возросла что дало им возможность конкурировать с другими третисортными гильдиями за контроль над правами города Белой Реки. В этой жизни, поскольку он должен был присутствовать на вечеринке стипендиата, он, естественно, не упустит эту великую возможность. Он будет бороться изо всех сил. После чего он нашел отель и снял там номер. В городе Красных Листьев красное имя над его головой было слишком выделяющимся. Если бы он не нашел способ справиться с этим, каждое его действие привлекло бы внимание окружающих игроков. Я никогда не думал, что мне придется использовать этот предмет так быстро. он достал из сумки маску демона, он похищал головой и размеялся. Если бы у него не было этого предмета, парню действительно было бы трудно решить вопрос с красным именем. Надев маску демона, Шифен изменил свой внешний вид. Ее новая внешность сильно отличалась от прежней, в то же время ее красное имя тоже стало зеленым. Если бы другие не обладали высоким уровнем наблюдательности, они не смогли бы увидеть сквозь ее маскировку. Убедившись, что проблем нет, Шефан положил оставшиеся три золотые монеты в виртуальный торговый центр. Каждая серебряная монета была продана за 80 кредитов. судя из текущего уровня конкуренции, пока Альянс Ассасинов успешно претендует на коснейший чертеж, эти первоклассные гильдии и другие второсорные гильдии, скорее всего, не смогут сидеть на месте. Конкуренция тогда станет еще безумной, чем сейчас. Шефан не беспокоился, что игровая валюта не будет продаваться. Как только Шифон собрался покинуть этель, внезапно я опустил озарение. Он дегонько посвящал себе по лбу. Как я мог забыть об этом? Теперь, когда у меня есть маска демона, как я могу не использовать ее должным образом? Шифон улыбнулся. Голова 78. Сплести черное и белое. Маска демона смогла вскрыть личность пользователя. В божественном домене, Чифену было бы неудобно раскрывать себя по многим моментам. Тем не менее, с маской демона он сможет иметь другую личность, чтобы двигаться в темноте, выполняя многие задачи, которые не мог выполнить под своей истинной личностью. И сейчас был один из тех моментов. Выйдя из отеля, Чифен взглянул на свое окружение. Он обнаружил, что несколько игроков ведут себя странно, и взгляд был прикован к главному уходу в отель, как будто они чего-то ждали. Однако, из-за эффекта маски демона, эти игроки не обратили на себя никакого внимания. Почему этот сопляк до сих пор не вышел? Он собирается оставаться там, пока его красный имя не исчезнет? И теплоливо спросил убийца, стоящего ухода в отель. К чему, это... К чему спешка? Этот пацан точно труп. Он осмелился на в босса железного двинного меча. Он даже убил так много наших братьев. Вражда между ним и военным слезом что достигла точки невозврата. Я хочу посмотреть, как долго он сможет скрываться, если он будет тупо ждать. Вместо того, чтобы убивать монстров, чтобы уменьшить тяжесть своего штрафа, ему потребуется подождать более 30 часов, прежде чем его красное имя исчезнет. Даже если он сейчас силен, после того, как пройдет более 30 часов, наше снаряжение и уровни на голову призадут его. В то время раскатать его от нулевого уровня будет намного легче, сказал другой ассасин с усмешкой. Когда эти игроки из военного союза высмелились шифена они не заметили, что их цель стоит прямо рядом с ними. И то, что он слышал каждую деталь их разговора. Военный союз нацелен как можно быстрее принять меры. Они действительно очень высокого высокого обомневнения. Если послали отряд ассасинов присматривать за мной, к сожалению, у меня нет времени играть с ними. Я просто позволю им подождать, пока небо не посветлеет. Шофен уже давно догадался, что железный львиный меч не упустит его. В конце концов... В своей предыдущей жизни шефен пересекался с железным львиным мечом много раз. Он очень хорошо понимал лично железного львиного меча. Этот игрок определенно решит отмстить. Даже если ему придется платить большую цену, пока он сможет отмстить, он определенно сделает это. Более того, он погасил бы это сотни тысяч раз. Если говорить хорошо, железный львиный меч был простым человеком. Однако если говорить плохо, железный львиный меч был человеком с односторонним мышлением. Другие легко могли его прочесть. После чего Шефен беззаботно покинул отель. Тем временем, группа ассоциинов все еще глупо ждала у входа. Они смеялись над трусостью Шефена, который только измел, что приедется в отеле. В конце концов, его все равно ждет смерть. В торговом районе перед автосоциальным домом топилось море людей. Шефен не мог даже потр... протестнуться внутрь, чтобы купить материалы. Имея иного выбора, сейчас он мог только сдаться и посетить акцион ассоциацию поваров, чтобы сначала взглянуть на процесс филе облака. По сравнению с ныне популярной ассоциацией кузнецов, ассоциация поваров была совершенно пуста, и было столько нескольких игроков мирных занятий, входящих, входящих из ее дверей. После прибытия на кухню, которую он ранее арендовал, Шифан настроил маску демона, возвращаясь к своему первоначальному виду, все еще скрывая свое красное имя. Войдя на кухню, Шифан обнаружил фиолетовое облако, в настоящее время сосредоточенное на приготовлении фруктового сока. Движения рук были необычайно быстрыми и опытными. К тому же сейчас оно было на третьем уровне, превосходя многих других игроков мирных профессий. Утяжь Фенк видел, как многие повара делали холодные напитки раньше. Ни у одной из них действия не были такими гладкими и естественными, как у фиолетового облака. Было действительно трудно понять, почему фиолетовое облако сказала, что его скорость производства чрезвычайно медленна. Его скорость была потрясающе быстрой, нежели фиолетовое облако намеренно его обмануло. Шефен покачал головой и чувствовал, что фиолетового облака нет причин для этого. Поэтому он подошел и неожиданно спросил, как дела. Однако вопрос Шефена словно не достиг ушей фиолетового облака. Она все еще концентрировалась на приготовлении фруктового сока. Больше в ее сердце ничего не было. В длительной степени сосредоточенности фиолетового облака Шефен был слегка шокирован. Он больше не пытался прервать фиолетового облака. И вместо этого предпочел стоять рядом и наблюдать за ней. Прошло более 10 минут. А фиолетовое облако все еще не обнаружило присутствие Шефена. Между тем, она уже приготовила более 10 чашек фруктового сока. Эти фруктовые соки выглядели чрезвычайно освежающими, и они испускали слабый примитенный аромат. После того, как она использовала материалы в своих руках, и когда собиралась взять еще... Ах! Фиолетовое облако подпрыгнула обнаружив, что босс Шефен стоит позади нее. Судя по всему, он ждал довольно долго. Сердце филетооблака бешено забилось при мысли о том, что она запозволила своему шефу так долго ждать. Упустив голову, она нервно выдавила. «Сэр, ты уже создала девятьсот чашек фартового сока?» – с улыбкой спросил шефен. В этот момент оценка шефена филетооблака значительно возросла. Чем более сосредоточенным был человек, когда что-то тем делает, тем выше была эффективность. Ему также было легче преодолевать трудности. Однако не всем удавалось постоянно поддерживать высокую степень концентрации. Подобно тому, как после долгой учебы мысли школьника витая в облаках. Подобно тому, как после долгой учебы мысли школьника витая в облаках. Или студент становится рассеянным после прослушивания длительной лекции преподавателя. Однако, шефен, однако Фельд это облако обладала необычайной фокусировкой при выполнении задачи. Ее эффективность определенно возрастала несколько раз, делая все вдвое больше за половину усилий. Неудивительно, что в конце концов она смогла стать богом-клириком. Даже если она не была клириком, а вместо этого играла за какой-то другой класс, достижения девушки скорее всего равно были бы велики М. Они все готовы, однако... «Пока я их делала, ко мне пришло озарение. по много материалов, я создала мною фруктовый сок. Вы же не станете винить меня за это, верно, сэр?» – оказала Филета облако, немного испугавшись. В конце концов, она не выполнила свою задачу согласно требованиям Шефена. Встал 900 чашек фруктового сока, она принялась придумывать другие рецепты. Шефен невольно рассмеялся, глядя на сотни чашек фруктового сока на столе. Он одобряюще произнес. «Почему я должен тебя винить?» Более того, я хочу вознаградить тебя. С тобой фруктовым соком у меня будет больше уверенности в выполнении моей задачи. Вот три серебряные монеты в качестве награды. Я надеюсь, что ты сможешь создать много новых творений в будущем. Что касается твоей доли от продажи этих фруктовых соков, я выплачу ее после того, как продам их. Что касается фруктового соков, тебе больше не нужно их делать. Теперь сосредоточься на приготовлении блюд из волчьего мяса. Мне они до сих пор очень нужны. В настоящее время игроки не считали волчье мясо драгоценным, однако после того, как оно будет превращено в блюдо из волчьего мяса, его цена могла быть увеличена более чем в 10 раз. Такое увеличение было связано с тем, что после употребления блюда из волчьего мяса каждый класс получал бы увеличение своих основных атрибутов на 5 очков, а продолжительность составляла 1 час. Для большинства игроков такое увеличение было чрезвычайно привлекательным, лечение было эквивалентно получении 3-го уровня, и с ним они могли бы убивать монстров много быстрее. Только приняв во внимание производительность, производительные затраты, большинство нынешних поваров не обращали особого внимания на блюда с такими высокими затратами. Однако, в тому времени, когда они обратят внимание, они же пустят огромную возможность. Благодарю вас, сэр. Я обязательно выполню свою задачу. Волнение и признательность отразилось на лице фиолетового облака после того, как она получила три серебряные монеты. Девушка чувствовала, что что ей действительно повезло, что она смогла встретиться с Шихеном. В противном случае, фиолетовому облаку все равно пришлось бы проводить распродажи на улицах для только для того, чтобы в конечном итоге продать всего несколько чашек. Даже если она будет стараться в течение всей недели, она не сможет заработать, заработать три серебряные монеты. Тем не менее, девушка получила столько всего за один день. После чего Шен сложил все фруктовые соки в сумку. Их было более 1700 чашек. И если бы каждая чашка продавалась по одной медной монете, то это составило бы 17 серебряных монет. Для среднестатистического игрока это определенно была огромная сумма денег. Но для шихана это ничего не значило. Однако Шефен не собирался продавать ни одной, так как для них у него имелось другое применение. Информация. Кузнечный чертеж мерцающего нагрудника, который возместили в оксуном доме, был продан. После встречи комитета Коммиссиона сбора в вашу сумку были помещены две золотые монеты и 76 серебряных монет. Гляса Сосина уже выиграл торги. Шифен вызвал официальный форум, как и ожидалось, аляса Сосина опубликовал пост, широко рекламируя кусницу чертёж, который они успешно получили, пользуясь шансом увеличить свою славу и влияние. Анце Консоль возможность привести кусницу чертёж указывала на Фонгили, это заставило бы многих игроков пересмотреть свои оценки сил альянса Сосина. Если ты хочешь конвертировать свои монеты в кредиты, подожди еще час или два, прежде чем регистрировать их в виртуальном торговом центре. Так ты сможешь получить более высокую цену, напомнил Швен Филену облаку. Немного подумал. Ммм, Филену облака послушно кинуло, хотя она не понимала намерений Швена, но решила ему поверить. В конце концов, Швен был ее рыцарем в сияющих доспехах. После этого молодой человек дал Филену облаку еще пять серебрных монет, чтобы она купила материалы. Необходимые для приготовления блюд из волчьей мяса. Затем он покинул ассоциацию поваров, а его внешность изменилась на зарослого мужчину. Самое время связаться с ней. Сейчас, делая все необходимые все необходимое приготовление, более того, Алья Ассинов заставил другие гильдии паниковать. Значит, сейчас самое время связаться с этим человеком. Человек вызвал окно своего друга и посмотрел на снежную богиню. На его лице появилась хитрая улыбка. Глава 79. Таинственное черное пламя. центральной части равнины – можно было видеть группы степных львят, каждые 100 метров или около того. Если позиция кого-либо в команде будет немного смещена, они привлекут к себе десятки степных львят. Кроме того, в большинстве дерева, расположенного в центральной части поля, жил элитный степной льв 6 уровня. Это место можно назвать запретной зоной для, даже для игроков шестого уровня. Тем не менее, Внутри этой запретной зоны группа Нежного Снега постоянно очищала окружающих степных львят шестого уровня. Они расыщали равнину со целью охотно липного нового льва. Если бы обычные игроки увидели их дерзкие действия, они бы определенно услыхнули от удивления. В отряд вёл бой против более чем 10 степных львят. Облачённая в глазурные доспехи Нежный Снег доблестно сражалась, она была похожа на богиню войны, столкнувшейся с тысячами. От одного её удара трёх степных львят полетели прочь. Одновременно она вернулась от когтей двух оставшихся степных львят. Если бы кто-то из, из экспертов увидел битву нынешнего снега, и глаза, возможно, уже вылезли, вылезли бы из орбит. Хотя единственный удар оказался простым, она поразила на важные точке всех трёх степных львят. Её уклонение было даже было более точным, как будто у неё были глаза на затылке. Даже не поворачивая головы, она смогла избежать ударов когтей со спины. С другой стороны, огненная ведьма Чао Юэжу была похожа на артиллерийскую пушку, а линию взрыв льняного пламени от у степного львенка треть жизни. Как раз в тот момент, когда степной львенок сменил цель Агра и собрался броситься на Чао Юэжу, женщина признительно улыбнулась, когда и род произнес последний слог заклинания. Белые руки закончили черкать письменно, после чего появился огненный дракон. Дракон из Иргалу обжигающее пламя немедленно уничтожая степного львенка, чаще всего к Джао Юэжу. Контроль Джао Юэжу на ноге был чрезвычайно тонким, достигая своей вершины. Ее чтение и рисование были еще более необычными. Обычным игрокам требовалось 3 секунды, чтобы выполнить оба действия, но Джао Юэжу тратила всего 1,6 секунды. Ее цель... я Её показатель завершения составлял целых 86%, увеличивая урон от рёвого огненного дракона на 120%. Это единственное движение, но вино забрало две трети здоровья степного львенка. Через несколько мгновений на земле лежало более 10 степных львят. Отдыхни немного и приготовься заманить этих двух степных львят. Воин считал, однако, танкуешь ты, а другими займусь я. Нижний снег отдал команду, убрал добычу и глядя на двух патрулирующих элитных степных львов – далеки. Когда все отдыхали, Нижний них получил одно сообщение, обзорвитель которого значился как черное пламя. Глядя на эту подпись, нежный снег слегка нахмурял от бурове. Ранее она сообщила, что хочет обсудить вопросы с устойчивостью кузнецом Черным Пламенем. Не прошло много времени, прежде чем она получила ответ. Изначально она обрадовалась этому факту, однако через несколько минут она получила еще одну стопку подобных сообщений. Стиху отправителей утверждали, что не является кузнецом Черным Пламенем. Однако после прохождения простого вопроса и идентификации, она обнаружила, что все эти игроки были поделками, и даже из них хотел вымыть в нее деньги снег еще одно тревожное сообщение почему не настроящу систему чтобы его не получать сообщение чтобы получать сообщение только от друзей?» так эти сообщения те больше не беспокоит предложила чал я ажил заметив мне естественное поведение нены снега яжний снег покачал головой и сказал серьезным тоном я не знаком с кузнецом черным пламенем если бы настоящий кузнец черное пламя связался с нами и мы не смогли бы получить его сообщение разве мы не разместили бы это позднопрасно я все равно гляну на него. В любом случае, очень легко определить подлину с кузнеца черного пламени. Тем не менее, нежность снег внезапно засыла когда прочитала сообщение. Это было потому, что это сообщение очень ясно доказывало подлину святого черного пламени. Он хотел, чтобы она пошла в виртуальный торговый центр и, используя пароль, который он дал, нашла в назначенную торговую комнату, чтобы провести обмен на кузнечный чертеж мерцающего нагрудника. Кажется, что я наконец получила некоторые выводы после столь долгого ожидания. нежный снег слабо улыбнулась. Из содержания сообщения она ясно поняла, что это «Черное пламя» был настоящим. Но в противном случае он не приложил бы совершить умен кузнечным чертежам в виртуальном торговом центре. К в конце концов, у самозванцев «Черного пламени» не было бы кузнечного чертежа. В чём дело? Настоящее «Черное пламя» вяжу тобой на контакт? Лядя, как нежный снег, кивает. В ответ на его вопрос, чаю, я же сразу же его Желаю познакомиться с этим тазистым кузнецом. Она спросила, куда мы встретимся с ним? В настоящее время кузнец Черного Пламени был известен всем. У него даже был кузнецкий чертеж, который мог увеличить влияние гильдии, совершая одно сомнительное действие за другим, только теперь они узнали, что истинный мотив Чао Яжу не могла признать метода, великих методов кузнеца Черного Пламени. Он заплатил такую огромную цену, чтобы контролировать инициативу в игре, в которой играли различные гильдии. Теперь каждая гильдия в районе города Белой Реки не могла не попасть в эту сеть. В противном случае они будут устроены другими гильдиями, устранены другими гильдиями. Его непредсказуемые действия даже вызвали у неё восхищение. Он не был похож на кого-то, кто был просто счастливчиком, но всё же притворялся экспертом. Одной мысли об этом человеке кровь Джо-Йожа закипела от гнева. Позравняясь с кузнецом черным пламенем, разница между ними было как между небом и землёй. Я только что с ним связалась, однако он не хочет добавлять нас друзья Он только сказал, что хочет встретиться на карте восьмого уровня, Каньон Физис. Через четыре часа Каньон Физис... Я так далеко от нашего нынешнего нынешн... местоположения. Сначала я куплю кузнечный чертеж, затем мы быстро уберем этих элитно львов. Если мы поторопимся, мы должны быть в состоянии сделать это. Сейчас даже нежный смех был взволнованным. В королевстве звезд и Луны» было так много первоклассных гильдий, но Анания представляла, что кузьмин Черное Пламя действительно захочет сотрудничать с ними. она не могла не признать, что им очень повезло, или может у Черного Пламени были другие планы. В любом случае, они не... она не может увидеть мысли о той Черном Пламени. Прекрасно. Тогда давай поторопимся. Если мы заставим его ждать слишком долго, будет ужасно, если он больше не захочет с нами встретиться. Джори резко встала, взволнованно говоря об этом. Посмотри на себя. «Как засуетилась! У нас еще есть время!» От слову Джао Яжу, нижний снег закатила глаза. Она не думала, что Джао же так заинтересуется чайным пламенем. Обычно она не проявляла такого энтузиазма по отношению к другим людям, которых встречала. К тем временем Шефен, объект разговора нижнего снега и Джао Яжу уже покинул город красных листьев. Он вжал к грудинам белого песка. Приняны Белого Песка были областью монстров 9-10 уровня, а также была одна из обязательных зон прокачки для игроков города Красных Листьев нескольких других ближайших городов, так как здесь имелась масса доступных квестов, среди них не было до недостатков квестов гильдии и репутационных квестов. Имели даже два уникальных. Награда за эти два уникальных квеста были очень щедрыми и они принесут Шефену много пользы, в данном будущем официально войдет город Белой Реки. Поэтому швион бежал к уринам белого песка. Как только швион прибыл к песчаному морю, вышло сообщение от Нижнего Снега. В говорило, что им неожиданно придется отложить время встречи на час. И в качестве компенсации, помимо покупки из Чертежа по цене 24 тысячи кредитов, они предоставили ему дополнительные 20 тысяч кредитов. Они были очень богаты. Швейн не возражал против задержки по времени, в любом случае. Ему также нужно было некоторое время, чтобы завершить здесь квесты. Между тем, 20 тысяч кредитов были двух двухмесячной зарплатой золотого воротника, и нежность них использовала их в качестве компенсации за опоздание. Более того, это было только начало бизнеса между ними, тем не менее, он уже заработал более 40 тысяч кредитов. Парень должен был признать, что есть много преимуществ в сотрудничестве с кем-то вроде Нежного снега, Особенно, когда тебе самому не хватает денег. Даже магнаты из других игр виртуальной реальности не могли с ней конкурировать. После чего, основываясь на своих воспоминаниях, Шефен искал тайный путь в Белого Песка. Продягив этой тропинки около получаса он увидел бункер, закрытый в Белом Песке. В ход бункер охраняли два элитных дворфа, черный стали десятого уровня. Внутри этого бункера можно было найти один из двух уникальных хвостов – стальная крепость Барутия. Примечание первое. Золотые воротнички, устребованные высококвалифицированные специалисты, такие как дипломированные бухгалтеры, хирурги, анестезиологи, инженеры и юристы. Голова, 80-я. Сальная крепость Барутия. Дварфы Черной Стали были группой фанатиков, увлеченных ковкой. Цивилизация Дварфа в Черной Стали когда-то неверно сияла, и ее тень можно было найти созданных бесчисленных предметов снаряжения легендарного ранга. Руки дварфов черной стали были такими же толстыми и крепыми, как их бедра и мышцы, такими же твердыми, как камень. В дополнение к их темному свету кожи, в ночное время их часто принимали за камни, и многие люди случайно на них садились. Конечно, последствия такого действия были очень серьезные, поскольку больше всего эти дварфы черной стали ненавидели, которых принимали за табуретки. Швен напрямую подошел. Этот бункер в руинах Белого Песка был очень хорошего спрятана. Прошлая жизни шифрана прошло много времени, прежде чем гильдии, выполняющие квесты в белых квесты в руинах Белого Песка, и обнаружили и от этого бункера они получили много хороших квестов, а некоторые квесты даже нахраждались снаряжением теннистом железа Однако для выполнения таких квестов обычно требовалась группа. Для человека было абсолютно невозможно завершить их в одиночку. Однако по сравнению с этими квестами, Благосклонность этих двоих в Черностали была гораздо важнее, а тот секрет был раскрыт только после того, как игроки уже поднялись выше 20 уровня. Здесь был доступен уникальный квест под названием Стальная крепость Барутия. Однако, поскольку уникальный квест требовал определённой степени благосклонности, прежде чем игрок мог его получить, у игроков появился шанс взять его. Напротив, такой квест дососе не известенму простому игроку, воль того по завершении уникального квеста игрок мгновенно стал целью вербовки многих гильдий. Там подошел к входу в бункер. Два элитных дворфа Черной Стали, стоящие на страже, позволили шефану войти в него, бросив на него обычный взгляд. Внутренняя часть бункера была очень большой. Это было похоже на подземный город. Дворф Черной Стали были повсюду. Большинство улиц состояло из магазинов, оружия или снаряжения, или баров с очень небольшим количеством мест развлечения. Двигаясь по главной улице, Шефен подошел к стальному зданию, сделал несколько поворотов и обходов. ней было городской утаратушой, и когда Шефен вошел в нее, мэр города элитный NPC, 30 уровня быстро заметил гостя. Так как прошло много времени с тех пор, как посторонне входили этот маленький город, мэр радостно подошел поприветствовать Шефена. «Привет, авантюрист! Добро пожаловать в город каменного молота! Я черная борода, мэр города!» Тепло произнес «черная борода». «Здравствуйте, лорд-мэр. Я впервые пришел сюда. Потом мне интересно, смог ли я вам чем-нибудь помочь?» Швен действовал уважительно, как такие действия оставили бы NPC о нем более благоприятные мнение Черная барда погладил свою густую борду, подумав некоторое время, он сказал «Авантюрист! Наш маленький город действительно нуждается в помощи. Погода...» В окрестцах с каждым днем становится все жарче, а запас воды постоянно уменьшается. В результате жителям становится все труднее жить в этом маленьком городе. Я хорошо заплачу, поэтому надеюсь, что вы поможете нам получить больше запас воды или что-то, что сможет помочь с жирой. Информация. Вы хотите принять вас Запрос черной бороды? шифан показал слабую улыбку. Он здесь именно для этого. Я буду рад помочь, ответил шифан. Самая важная вещь в городе Каменномолота была благосклонность мэра города. Тем не менее, благосклонность мэра города было не так легко получить, так как квест, который он давал, выполнить было нелегко. Более того, награды за квест были немногочисленные, в результате чего многие игроки отказались от его добычи благосклонности мэра. Информация. Класс Сопрощной Бороды примет: предложите 100 пакетов чистой воды или 5 шошек холодного напитка мэру города Чёрном После чего шеф-повар делал фруктовый сок, который он приготовил. За каждые 5 чашек предложенного фруктового сока шеф-он шеф-он он мог получить две медные монеты, увеличение благосклонности Черноборды на одну единицу и 10 очков опыта. Для игроков с 8 по 9 уровни 10 очков опыта можно считать незначительными. Просто убив обычного монстра 10 уровня, они могут получить более 200 очков опыта. Более того, сто пакетов с чистой водой В других городах можно продать за 5 монет, и 5 чашек самого самого дешевого вида холодного напитка стоили без столько же. После вычета стоимости, это означало, что игроки будут тратить три медные монеты в обмен на строчку опыта, только сумасшедший был бы готов сделать такую вещь. Однако Швен был очень даже готов к этому. Для его нынеш... нынешнего уровня 100 очков опыта были немалой суммой. Это намного больше, чем опыт, который он получил бы в обычном, обычном уставе 5 уровня, после чего Швен... Безостановочно передавал фруктовые соки. После того, как он вручил более 1000 чеших фруктовых соков, парень получил в общей сложности 400 медных монет и 200 единиц благосклонности. Он также получил 20 тысяч очков опыта, мгновенно заполнил свою шкалу опыта на 69%, приближая к пятому уровню. Он так сильно прокачался всего за коротких 10 минут, это быстрее, чем гринд элитных монстров 10 уровня. После того, как его облосклонность достигла 200 очков, Швен начал расспрашивать чё, Черную Бороду об уникальном квесте. Тем не менее, Черная Борода молчал, отводя взгляд и делая вид, что ничего не знает о квесте. Как и ожидалось, моя облосклонность все еще не достаточного языка. Швен более или менее ожидал такого результата, поэтому он поставил представил новый тип фруктового сока филе облака. Лорд Мэр, что вы думаете об этом виде фруктового сока? Увидев этот новый фортовый сок, черная борода взял его в руки и понюхал. Внезапно оба его глаза засветились, и Двард взволнованно сказал, «Эта чашка полностью превосходит предыдущие пять чашек. Авантюрист! Интересно, сколько у вас таких? Я готов заплатить еще медную монету, чтобы купить ее». Шланг был полностью обескуражен, увидев чрезвычайно довольное выражение черной бороды. Он не думал, что мастерство форте облака окажется настолько хорошим, что заблазнит даже NPC, став его уступить. В ужасном доме крайне редко можно наблюдать такую ситуацию. Поскольку черной бороде понравился новый фруктовый сок, Швен, естественно, предложил сделку без установки. У него было 750 чашек нового типа фруктового сока. Каждая чашка принесла ему 3 медные монеты и одну единицу богосклонности из точки опыта. Было очевидно, настолько черная борода полюбила этот предмет. Таким образом, Швен легко получил 2250 медяков и 750 единиц богосклонности. Его также наградили 75 тысячами очков опыта, мгновенно поднял его на пятый уровень и заполнив шкалу опыта еще на 46%. Его скорость прокачки была реактивной. К сожалению, создание нового типа фруктового сока требовало много времени, более того, у филетооблака имеются и другие задачи. В противном случае, Жван действительно хотел бы, чтобы филетооблако изготовило ему до 10000 чашек, мгновенно вознесли его в 10 уровне и выше. З 9 Тустами 5 десятью единицей благословности, мэр города Черная Борода наконец открыл рот Больдхоу. Этот раз он не скрывал никаких секретов. Вот он относился к Шефану, как к своему близкому другу, что он даже получил ключ от города Каменного Молота, который не упоминался игроком в его предыдущей жизни. Информация. Признят уникальный квест «Стальная крепость Боруция». Игрок должен отправиться в каньон Физис, чтобы отыскать упавшую стальную крепость Барутию и получить из нее сердце Титана. Моргорода Черная Борда за... предоставит за это чрезвычайно щедрое вознаграждение. С таким большим количеством благосклонностей Шфан мог также купить у Черной Боеви кузнечные чертежи. После глубокого взгляда на наступные предметы Шфан оказался шкирован. В общей сложности продавалось 10 кузнечных чертежей. 5 из них были кузнечными чертежами обычного снаряжения, 3 из них были кузнечными чертежами образования и один из них был кузнеч... кузнечным чертежом оружия таинственного железа, а последний был кузнечным чертежом экипировки таинственного железа. то черная борода должно быть даже выставил свое наследство. Эти кузнечные чертежи предназначались для ковки снаряжения 8-10 уровней. Тем не менее, кузнечные чертежи в розовом снаряжении продавались по 60 серебряных монет, в то время как кузнечные чертежи ранг на Тринцовое железо стоили по одной золотой монете и 50 серебряных монет. да Даже если бы среднестатистический игрок обнаружил их, он точно не смог бы их купить. К счастью, на этот раз Шефен продал еще три экземпляра кузнечного чертежа. Представящего нагрудника, деньги которыми он обладал, снова увеличились более чем на 9 золотых монет. В противном случае он даже... Даже он мог только зависть смотреть на эти предметы. Лорд Мэр, эти три кузнечные чертежа, бронзового ранга, и два кузнечных чертежа, ранга таинственного железа. Я хочу их все. Швен просто вручил 4 золотых и 80 серебряных монет. К сожалению, эти кузнечные чертежи были привязаны к покупателю. В противном случае он мог бы заработать как минимум вдвое или втрое больше, просто перепродавав их. Самым слабым среди них был кузнечник чертеж бронзового снаряжения 8 уровня, однако его это приведет к невообразимому улучшению нынешних гильдий. В конце концов, нынешние игроки самого высокого уровня только приблизились к шестому уровню, в трем как подавляющее большинство игроков все еще используют общую экипировку первого или второго уровней. Просто представь, как все, как все поднимется до 8 уровня, и каждый член отряда будет обладать бронзового снаряжения 8 уровня. Было страшно. После завершения транзакции Шефен внезапно получил системное уведомление. Глава 81. Улучшение экипировки. Шефен был шокирован, прочитав системное уведомление. Благосклонность черной бороды к нему возросла до 1000 очков, достигнув уровня уважения. Информация. Поздравляем, вы первый игрок, который достиг благосклонности, уважаемый от NPC. Награда первая. Один таинственный железный сундук. Если приходит... Ее действительно нельзя установить. Интересно, какие появятся предметы? Шанни терпеливо открыл изысканный сундук с укровищами таинственного железа. В сундуке с находились снаряжение и украшения. информация Темный плащ переследователя. Мифриев. Требования к снаряжению. Ловкость 70. Защита плюс 20. Сила плюс 4. Ловкость плюс 8. Выносливость плюс 4. Скорость передвижения плюс 2. Уклонение плюс 6. Тихие шаги. Позволяет пользователю незаметно зайти за, зайти цели за спину. Максимальная дальность – 40 метров. Время восстановления – 3 минуты. Информация. Кулон интероператора. Таинственное железо. Уровень 7. Требование снаряжению интеллект плюс 30. Интеллект плюс 6. Выносливость плюс 2. Магический урон увеличен на 5%. В настоящее время эти две единицы экипировки можно считать крайне редкими. Особенно это касается темного плаща преследователя. Плащ хорошо подходил, подходил для специалистов по оружию, и он определенно увеличил бы их силу при экипировке. Между тем, тихие шаги были навыком подобным мгновенному перемещению магов и теневым шагом-ассасинам. Это снаряжение призначено для ПК. Кулон интипретатора был украшением высшего уровня, основываясь только на 5% увеличение магического урона. Маги могли продолжать носить кулон до 20 уровня, не жалея об этом ни на мгновение. Удам это украшение Блеки. После некоторых размышлений, Шефен посчитал, что Блеки сейчас самый надежный человек, к тому же он маг. Что касается плаща, то в настоящее время он был не в состоянии кипированию. Ее требование в размере 70 дней ловкости было слишком высоким. По крайней мере, Швен должен подняться до 10 уровня прежде чем сможет его экипировать. Глядя на снаряжение, Швен вдруг вспомнил, что он уже на пятом уровне. Просто полагаясь на атрибуты клинка бездны, в дополнение к добавлению его шести свободных очков атрибутов в силу, теперь он мог экипировать сет серебряной луны. Уже на пятом уровне Швен мог использовать лучшее снаряжение для мечников ниже 10 уровня. Его общие атрибуты буквально не имели себе равных, и квесты, которые он будет выполнять позже, станут намного проще. Таким образом, Шефен добавил все свои свободные очки атрибутов в силу и снарядил пять предметов света Серебряной Луны. Кроме того, теперь, когда шифан был на пятом уровне, активировалось мастерство владения двуручным мечом. Теперь Шефен мог владеть двумя одноручными мечами, затем он достал мифриловый бахровый клинок, экипировав его в качестве второго оружия. Полностью все, снарядившись с оказался шокирован, то на свои собственные атрибуты. Во всем Божественном домене было очень и очень мало игроков с такими же атрибутами, как у него. Не говоря же о сет-эффектах от предметов Серебряной Луны. Информация. Эффект первый. Сила атаки плюс 15, защита плюс 30. Эффект второй. HP увеличен на 10%. Спасительный щит. Второй порядок. После активации создаёт спасительный щит, который поглощает 60% полученного урона с максимальным поглощением урона до 500 единиц. Эффект третий. Получаемый урон уменьшен на 10%. Скорость атаки увеличена на 10%. Здоровье Швена приблизилось к 1000 HP. С 3... этими тремя эффектами он был танком больше, чем МТ. Его урон получил ещё больше улучшения. Подевте серебристо-белые доспехи, с черным, как смоль, кулоном бездным клинком без висящим с одного бока, в то время как кровавый красный багровый клинок висел с другого, Шефен был похож на героя, путешествующего по миру. До встречи с Неджим Снегом оставалось еще некоторое время, поэтому Шефен получил два продвинутых квеста из города Каменного Молота. Все они были квестами, требующими у него убить двуголовых змей 10 уровня. Задание требовали 20 змеиных желчей и 30 добитых клыков. После выполнения квестов шефен сможет получить редкие руту и материалы для ковки. Эти материалы были необходимы, чтобы сделать наряжение ранга таинственного железа. И обычно их было чрезвычайно трудно найти. Пробежав более 20 минут, шефен наконец добрался до оазиса в пустыне Белого Песка. Поблизости кружила группа двуголовых змей. Информация. Двуголовая змея. Ранг обычный. Уровень 10, HP 950. Хотя двуголовые змеи имели низкое здоровье, простой игрок 10 уровня не сможет противостоять им в одиночку. Обычно им нужна помощь, чтобы удалить этих монстров. Монстры в ужасном домене доме будут иметь качественные изменения, только они достигнут 10 уровня. Их схемы атаки станут чрезвычайно гибкими, и они будут знать, как защищаться от атак. Это были черты, которые вы не найдете в обычных монстрах ниже 10 уровня, Меч большой охота в бою. Простым игрокам будет очень трудно блокировать или уклоняться от этих атак. Помимо этого, эти атаки будут нести дополнительный особый навык, ани они большое снижение внимания будет с точки игрокам их жизни. Что касается схемы атаки Двуголовой змеи, она обычно нападала одной головой, защищаяся другой. Из-за этого одиночке будет трудно наносить урон в дополнение к навыку Смертельного клика которым она владела, пока она кусала игрока, тот был отравлен и терял 50 HP каждую секунду в течение 15 секунд. Если яд не рассеет, среднестатистический игрок практически лечился бы своей жизни. Шефен медленно при, приблизился к двуголовным змеям. Прежде чем смог достичь 20-метрового диапазона, двуголовая змея высотой своего взрослого человека вышла свой язык, устремляясь к Шефену. Так как он был обнаружен, что взял на себя инициативу, чтобы также поспешить. Лезвие ветра. Клинок бездны превратился в черную полосу света, бросающую жизненно важную точку двухголовой змеи. Змея среагировала очень быстро. Одна из ее голов тут же укусила клинок бездны, не давая ему сдвинуться на дюйм Тем временем ее другая голова широко открыла рот, а острые ядовитые клыки выпустили голубовато-зеленый яд, кусая шефена. Другой рукой Шефен взмахнул багровым клинком. Оружие превратилось в красную полосу. Полоснув двуголовую змею. ПЕН! После попадания двуголовая змея отступила, а над ее головой появился урон более чем 60 единиц. С другой стороны, Шефен потерял чуть больше 10 HP и не отступил ни на шаг назад. Затем клинок бездны полуснул по незащищенному брюху двуголовой змеи, немедленно неся 96 единиц урона. К тому же была активирована способность клинка бездны. Проклят'я Рока, значительно снизів атрибуты двоголової змеи Однако Шефен не закончил, он продолжал атаку багровым клинком, пронзая жизненно важные точки двоголової змії и нанося еще один урон в 120 единиц. К тому времени, как двоголовая змея начала реагировать, ёо здоровье уже закрутилось вдвоє. Когда она... когда одна из змій на голову кусила Шефена, он отскочил в сторону, и его нога топнула по земле, толкая его вперед. Его действия заставили другую голову змеи в расплох, лишив её возможности атаковать или защищаться. Двойной рубящий удар. Клинок бездна и багровый клинок глубоко вонзили живот двуглавой змеи. Затем Шефенриск потянул их, разрывая тело монстра и оставляя два длинных пореза. На двуглавой двуглавой змеи появились две цифры повреждения: -156 и -132. Кроме того, змея также получила дебаф кровотечения. Двуголовая змея все еще хотела отомстить, однако, при чем она смогла добраться до Шефена, она истекла кровью. Информация о змея 10 уровня убита. Разница в уровнях 5. Полученный опыт увеличен на 500%. Получено 1000 экспериментов. Двуголовая змея сбросила змеину желчи Шефена. В течение всего ври... всего процесса убийства Шефен не использовал много навыков. В основном это были только обычные атаки. Он легко позаботился о монстре 10 уровня. Однако Швен все еще был удовлетворен. Особенно это касалось его первой пронзительной атаки. Двуголовая змея фактически блокировала удар. В противном случае он мог бы быть убить двуголовую змею серией непрерывных ударов. Затем Швен начал искать свою следующую цель. Через час Швен убил более 42 двуголовых змей. Его опыт вырос на по 71 уровня процент пятого уровня, его скорость прокачки была реактивной и её опыт накапливался даже быстрее, чем при ковке снаряжения. Швен не мог испытывать смешанные чувств, с полным сетом экипировки серебряной луны в дополнение к двум оружиям выше уровня убивать монстра более высокого уровня стало чрезвычайно легко. Если ситуация так и продолжится, швен достигнет шестого уровня менее чем за час, в ней все еще не хватает трех измененных желчей и пти ядовитых клыков. Однако, все двуголовые змеи в этом районе уже мертвы. Для возрождения новых монстров может потребоваться некоторое время. Швен наблюдал за окружением. На самом деле, здесь не было ни одной двуголовой змеи. У не оставалось выбора, кроме как бежать в другое место, чтобы перендить двуголовых змей. Однако, сделав несколько шагов, он увидел, как из оазиса высказали три двуголовые змеи. В одной из них головы были больше, чем у двоих других, и на каждой из них имелся рог. Это был король змей патрулирующий свою территорию. Ммм, редкая элита, не так ли? Еще он губы, когда увидел двуголовую змею, и на лице показалась слабая улыбка. Редкая элита, не то что можно встретить часто, однако появляется случайно, и ее сила немного больше, чем у обычных элитных монстров. и дроп также был очень хорош, возможность встретиться с одной из них зависела от удачи. Примечание из предыдущей главы. ПК, плейкиллер или же убийца игроков. Глава 82. Убийство двуголового короля змей. Двуголовый король змей вместе с двумя своим подчиненными немедленно скользнул к шефяну, а на кого не обнаружил человека. Его хвост спокойно покачивался, а головы гордо возвышались, оглядывая свою территорию. Тем временем, две обычные двуголовые змеи, стражи, внимательно следили за королем змей. Они не вели себя гордо, как король змей. А больше, а больше походили на телохранителей, и их ледяные взгляды пронеслись по их окрестностям, пока были какие-либо признаки активности, они немедленно становились острыми мечами своего короля, убивая всех врагов, которые могли нанести королю вред. С того момента, как двуголовый король змей приблизился к его, к его месту и до того, как монстр повернулся и ушел, Шефен только молча наблюдал за ним. Швейн не спешил делать ход. Вместо этого он, крадучись, последовал за ним, используя наблюдательный взгляд и ожидая лучшей местности, чтобы начать атаку. Информация. Двуглавый король змей. Редкая элита. Уровень 10. HP 4000. Два других двуголовых змея стражу являлись обычными монстрами. Они оба были 10 уровня у них обоих имелось по 1400 HP. Шевен собирался встретиться с тремя монстрами десятого уровня разум. Более того, среди них была даже редкая элита. Несмотря на то, что Шевен был оснащен полным комплектом снаряжения серебряной луны, он все еще должен был правильно спланировать свои действия. В конце концов, веществу сложнее сражаться с большинством. Кроме того, змеиная раса имела чрезвычайно быстрые скорости движения, а король змей тем более. Шевен последовал за двуголовым королем змей в область, заполненную песчаником. Здесь было несколько камней выше человека, которые могли могли быть использованы, чтобы закрыть двуголовому кругу обзор. Так что Шуфен наконец начал действовать. Шуфен оказался бы очень невыгодном положении, если бы ему пришлось сражаться со всеми тремя двуголовыми змеями одновременно. Поэтому ему нужно было разделить их и убить поодиночке одиночке. Причем обычные монстры находились в приоритете. Шуфен немедленно использовал фантомную убийцу, позволив самому двойнику остаться ждать. Пока он на себя эту сложную задачу, Шефен использовал лезвие ветря, и меч вонзился в ближайшую двуголовую змею стража. Засаду и увеличением скорости лезвия ветра двуголовая змея вообще была не в состоянии реагировать на атаку. Два меча Шефена немедленно ударили монстра в спину, нанося урон 76 и 61 единицу после чего шефен использовал двойной рубящий удар, нося еще 103 и 89 единиц урона, оставляя двуголовую змею у стража с эффектом кровотечения. Шефен был полностью экипирован снаряжением высшего уровня и высокоуровневыми навыками. Даже если у двуголовой змеи у стража была высокая защита, урон, который мог нанести шефен, был чрезвычайно высок. Если это был среднестатистический игрок, 5 уровня, атакующий двуголовую змею у стража, так с подавл уровня высокой защитой монстра они в лучшем случаев нанессли би ему 3 лі 4 единицы урона двуолловий змей страж звыл от боли он немедленно повернул голову атакує шефена трой д двухголовий змей страж тоже подоспел кусая шефена тверфе получал атаки з д двух сторон одновременно що он слегка улыбнулся он из позу громову вспышку послав три молнии воно із двухгоий змей стражей. Онако двуголовая змея страж отреагировала очень быстро. Одна из ее голов защищалась в то время, как другая кусала шифеа. Три молнии были заблокированы, нанеся небольшой урон. как только ядоввитые клыки змеи были готовы кусить чив. Шеф... шифе использовал парирование и активировал пары ветра. Б блокировав такку Шфа немедленно развернулся и побежал. Двуголовые змеи стражи естественно неступят не отпустят врага, который разозлил их. Скользя на высокой скорости, они погнали за шефеном. Что касается невредимого двуголавого короля змей, то в его леденящих глазах кипела ярость. Он тоже скользил и погнался за шефеном. Однако, как только король змей отошел, на несколько ядров двойник шефена использовал лезвие ветра и бросился на двуголавого короля змей. Двойник полоснул по шее короля, нанеся 24 единицы урона. Двуголавый король змей был сбешен, сбешен этим, Нападением со скоростью молнии двуглавый король змей укусил двойника. Когда цель двойника была достигнута, он тоже активировал порыв ветра, развернулся и побежал прочь. Теперь двуголовые змеи-стражи были отделены от короля змей. Хотя два двуголовых змея-стража были сильны, без поддержки своего короля они были неспособны противостоять яростным атакам Шифена. Однако движение... За другим клинки Шифена всегда поражали жизненно важные точки двуголовых Змей-Стражей. В конце концов, снаряжение Серебряной Луны не просто для показухи. Прямо сейчас локоть Шифена превысила 60 единиц. Даже если двуголовые Змей-Стражи смогут дворем защититься, защититься от одной атаки, Шифена они все равно будут поражены его вторым мечом. Каждый приземляющийся меч забирал от 60 до 70 HP, в то время как случайный критический урон – Наносил более 150 единиц урона. ударами меча Шифана были похожи на свирепый шторм. Атаки постоянно приземлялись на двухголовых змеи стражей, заставляя их здоровье падать, как сумасшедшие. Через несколько мгновений два двухголовых змеи стража испустили последний вздох собрал то, что они уронили, что он бросился на двуглавого короля змей. В настоящее время здоровье двойника упало ниже 30%. Он изнурил себя, пытаясь подавить двуголавого короля змей. Атаки редкой элиты были чрезвычайно быстрыми. Время от времени он мог выплевывать ядовитый туман, окутывая им большую территорию. Двойник обладал только 50% атрибутов исходного тела, поэтому ему только оставалось, что постоянно защищаться и убегать. Иначе он давно бы упал замертво. Однако теперь, когда первоначальное тело прибыло, воиннику больше не нужно было сдерживать двухголового короля змей, что немедленно использовал разрез девяти драконов, выпустив девять фантомов клинка бездны. Затем Шефен использовал защитный клинок, и его дальности атаки значительно увеличились, когда он сталкивался с двухголовым королем змей который был способен извергать ядовитый туман, то мог атаковать только издалека. Если он вступит в прямую конфронтацию с двуглавым королем змей, то не продержится и 20 секунд. Даже если он активирует все свои спасательные навыки, он все равно не выживет. Двуглавый король змей был очень хитер. Стоя перед Шефеном, одна из его голов защищалась от атака Шефена, все как другая постоянно атаковала его двойника, не обращая внимания на самого Шефена. После 3-4 попаданий двойник не выдержал и исчез. Между тем, здоровье главого Короля Змей все еще превышало 70%. Другая его голова повернулась и оставилась на Шефена. Он открыл рот, выплевая яд. Яд полетел в Шефена, словно стрела. Вражение лица Шефена внезапно помрачено яло. Его тело увернулось в сторону, избегая яда. Когда ядовитая жидкость попала в песчаник, она тут же расплавила его насквозь, оставив после себя большое отверстие. Это была разъедающая кислота Долавого Короля Змей. Если ее заблокировать, хотя мифриловое оружие еще может остаться целым, обычное снаряжение немедленно расплавится. Что касается бронзового оружия, то его долговечность уменьшится по крайней мере наполовину. А два попадания, разъедя... разъедающие кислоты, превратят ее в металлолом. Таким образом, один человек и одна змея начали сохранять между собой дистанцию, атакуя и оклоняясь. Чехен безумно рубил мечами, полоса за полосой света, заполняя пространство. Тем временем, две головы двуглавого короля змей непрерывно выплевывали яд, оставляя после себя бесчисленные дыры. Время от времени он заполнил большую площадь ядовитым туманом, не оставляя в живых даже травинки. Периодически, во время сражения, Швен попадал под эффект отравления. После более чем 10 минут постоянной битвы, даже при том, что Швен постоянно пил основные зелья регенерации, как только заканчивалось время отката, его оставшееся здоровье было только в районе 8%. Между тем у главы короля все, что оставалось 14% от его жизни. Видя, что здоровье их обоих было низким, до главы король змей показал зловещий взгляд. Его размер слегка увеличился несколько раз, затем внезапно подпрыгнул в воздух. Одна из его голов широко раскрыла, раскрыла пасть, обнажив белоснежные ядовитые клевики, а другая изригала ядовитый туман. Двуглавый король змей использовал схему атаки, которая содержала как атаку, так и защиту, и пока Швен к нему приближался, он был бы ловушку опасного тумана. Сейчас выкладывается по полной, в настоящее время Швен выдержал ядовитый туман, в лучшем случае 3 секунды или принять один удар от самого короля змей. Поэтому Швен достал сумку из сумки бутылку основного изделия регенерации, проглотил ее и восстановил 180 хп. Другой рукой Шифон достал свиток превращения, как только двуглавый король змей собрался приземлиться, он тут же превратился в овцу. Кромовая спешка, рубящий удар, двойной рубящий удар, рассечение земли. После серии атак у двуглавого короля змей осталось только 5% его здоровья, но он превратился обратно в серию в свою первоначальную форму, в то время как его окружение было заполнено ядовитым туманом. Нагодясь тумане, скорость восстановления двуглавого короля змей увеличилась в разы, в то время как его враги безумно теряли свои очки здоровья, что он немедленно уступил, используя на двуглавом короле змей окове бездны, с тем что он достал магический свиток первого порядка, непрерывные огненные бомбы, и начал читать. Пять больших огненных шаров обрушились на тело двуглавого короля змей, лишив его последних сил, и когда умер двуглавый король змей, уронил четыре предмета. Информация. Двуглавый король змей 10 уровня убит. Разница в уровнях 5. Полученный опыт увеличен на 500%. Получено 5000 экспириенса. Швен наконец-то перевел дыхание. Как и ожидалось, с средкой элиты 10 уровня было чрезвычайно трудно иметь дело. Если бы у него не было снаряжения Серебряной Луны и магического цветка первого порядка в эту битву, он бы погиб. К счастью, Швен убил его. Среди четырех упавших предметов был посох таинственного железа 8 уровня Песнь жизни, предназначенный для хлириков, его общие атрибуты были довольно хорошими, а также увеличили уровни навыков восстановления на единицу. Это абсолютно точно был высококлассный посох. Следующим предметом был бронзовый щит креста 10 уровня со средними атрибутами, однако щиты считались редкими предметами, поэтому уже очень хорошо, что один выпал такой. Последними двумя предметами были желчь короля змей и кожа короля змей. Оба были редкими материалами для изготовления яда и кожаных доспехов. Предметы квеста уже были собраны, поэтому после некоторого отдыха Швен вернулся, чтобы сдать задание. Он получил редкие кузнечночные материалы, а его опыт поднялся на 91% от пятого уровня. Ещё немного, и парень достигнет шестого уровня. Сутьё по времени до назначенной встречи оставалось недолго. Итак, Швен направился в область восьмого уровня Cognion Physis. Плава, 83 вторая встреча. Каньон Физис, рай на земле, это было место, заполненное пышной зеленой растительностью. Но численные потоки воды текли через каньон, в то время как стая птиц летали высоко в небе. здесь также был наполнен, наполнен звуками сотен птиц прикрикывающихся друг с другом. Хотя это было место красивым, прямо сейчас не было ни одной игрока, который бы пришел сюда, что и поднимать уровень. В конце концов, самый высокий уровень игрока сейчас был только шестым. Как правило, они будут безопасно прокачиваться в областях с монстрами шестого или седьмого уровней. Каньон Физис был районом с монстрами восьмого уровня, а во внутренних областях можно было даже встретить монстров на уровне выше. Еще немного времени. Тут не появится... Еще немного времени тут не появится игроков, которые потревожат это место. Что еще более важно, Шифен был здесь для уникального квеста «Остальная крепость» Барутия. Для того, чтобы установить свою будущую гильдию, этот квест для него был чрезвычайно важен. В предыдущей жизни Шефена игрок, который выполнил, э, выполнил этот уникальный квест, просто полагаясь только на награды за него, увеличил статус второсортной гильдии до первосортной. Однако теперь, когда я этот уникальный квест получил Шефен, он использует его, чтобы принести пользу гильдии, которую он создаст. Удя в каньон, Шефен использовал маску демона, чтобы изменить свою внешность только преобразовал серебрюсту белый, белый сет экипировки лунного света в комплект без лидерсящи черного, как смоль снаряжения, и можно было бы назвать снаряжением сета черной луны. Шефен также изменил свое лицо джентльмена в возрасте 26 или 27 лет. Затем он надел черный плащ, спрятав свое лицо под капюшоном. На первый взгляд, ее внешность источала сильное ощущение таинственности, позволяя другим думать, что он был человеком с историей. Обла... Облачение Шефена было чем-то похоже на ночного рейнджера, только на спине у него висели два длинных меча, а не простой черный лук. Более того, Шефен не принадлежал красе ночных эльфов. Теперь, когда Шефен замаскировался... Теперь, когда Швен замискировался, никто не сможет узнать, кто он. Даже с потенциальным взглядом Нежного Снега она его не идентифицирует. прибыл на мест... на место встречи, Швен обнаружил, что Нежный Снег и ее группа еще не прибыли. Швен вызвал стимное уведомление взгляну на состояние продаж кузнечных чертежей. Уже распроданы? Швен посмотрел на серию уведомлений, его глаза почти сияли. Было более 10 уведомлений от акциона дома, и каждый из них сообщал юноше, что ему добавлено около 3 золотых монет. Шуэн выставил на аукцион в общей сложности 20 штук кузнечных чертежей, однако они были проданы по средней цене, цене в 3 золотые монеты. Можно себе представить, к какому они находятся эти гильдии. Однако, по сравнению с ценой в 3 золотых, эти гильдии, <кхе -кхе -кхе -кхе -кхе, которые купили кузнечные чертежи, также могли очень быстро заработать эти деньги. Божественный дом официально открылся всего 3 дня назад. С течением времени все больше и больше людей присоединятся к божественному домену. Число новых игроков может даже превышать число старых участников. Эти новые игроки станут основными потребителями и поставка мерцающих нагрудников 3 уровня не сможет удовлетворить спрос. За короткий период стоимость мерцающего нагрудника не уменьшится, а вместо, вместо этого может даже возрасти. Тем не менее, цель шифанов уже была достигнута, поэтому он больше не планировал делать больше, кузнящих чертежей мерцающего нагрудника, чтобы заработать деньги. Сейчас в его сумке было более 50 золотых монет. Эти монеты составляли все текущие средства более чем 10 крупных гильдий. Если бы Швен использовал все это для управления гильдией, настолько это было грозно. К сожалению, деньги были не единственной вещью, необходимой для работы гильдии. Швен достал 20 золотых монет и заестрировал их в виртуальном торговом центре. В конце концов, он не мог просто держать все эти золотые монеты в сумке. Если бы он сделал это, то выбросил бы деньги на ветер. Исходя из цены продажи, эти два золотых монет стали 180 тысяч кредитов. Шефен не думал, что все пройдет так гладко. Он заработал так много кредитов всего за три коротких дня. Однако, если он хотел открыть хорошую игровую студию, такой небольшой суммы денег пока еще было недостаточно. Для того, чтобы запустить игровую студию Тень, пань Хайлун с самого начала инвесировал 5 миллионов кредитов. В следующем месяце он инвесировал более 10 миллионов кредитов. Можно только представить, сколько денег понадобилось, чтобы запустить игровую студию, не воряя же гильдии с тысячами или десятками тысяч членов. Однако, после того, как игровая студия и гильдия были основаны, все станет по-другому. Для гильдии сотни тысяч кредитов были ничем. Шефену все еще нужно было заработать много денег поэтому Шефен решил тайно работать с Нижним Снегом. «Ты черное пламя?» Голос, резкий как гнифрит, падающий на землю, донесся из-за спины Шефена. Шефен обернулся, обнаружив, что приближается красивая фигура нежного Снега, оценивая его. Хотя его хотя это была и вторая встреча, он все еще не привык к внимательному взгляду нежного Снега. немного глубоким тоном Шефен сказал «Правильно, и я». Услышал ответ Шефена, более того, получил информацию, подтверждающую личность черного пламени. Прекрасные глаза нежного стега сфокусировалась, она в тайне использовала наблюдательный взгляд. Внезапно нежный снег уставилась на него пустым взглядом, но не могла различить имя Шефена. Информация показывала только неизвестный уровень 5. Нежный снег первоначально думала, что у черного пламени было только хорошие навыки ковки, много удачных встреч превосходные стратегии и относительно хорошие игровые навыки. Она никогда не предлагала... предполагала, что игровые навыки «Черного пламени» не были просто чуть выше среднего. Он определенно являлся экспертом высшего уровня. В каких случае он не смог бы получить такой высококачественный предмет. Даже Уру Борос не имел ни одного из специальных предметов, способных скрыть личность человека – Они также никогда не слышали, чтобы какая-либо другая первоклассная гильдия такое получала. Между тем, таинственный мужчина перед ней не только обладал таким предметом, но Нежный Снег могла ощущать мощную силу и от снаряжения, которое он носил. Несмотря на то, что специфики экипировки были скрыты, один взгляд на точную на тонкую конструкцию снаряжения и магические знаки вокруг него сказал Нежному Снегу, что это сад. На самом деле... Снаряжение черного пламени могло быть не хуже, чем у нее, и экипировка была получена благодаря усилиям элитной команды, стоящей за ней, сколько времени они потратили на ее получение, как мужчина перед ней получил такое хорошее снаряжение. Внешность не внимательно смотрела на шефена. Она даже начала сомневаться, ободал ее черное пламя обычным игроком или лидером теннисной организации. Иначе, как бы он бы обладал такими финансами и физическими ресурсами для выполнения всех этих задач? Ее титул главного кузнеца был даже публично признан игроками Королевства Звезд и Луны. Просто выполнение таких задач, как ковка и организация, заняло бы большую часть его времени. Так как же он мог получить такой хороший набор экипировки? «Здравствуйте, меня зовут Нежный Снег, первый заместитель главы Урбороса». Нежный Снег очень официально протянул на свою нефритовую белую руку. Это отличалось от случайной встречи, когда Шефяна впервые ее увидел, где он осмотрел на Шефяна с превосходством. Члены команды, стоявшие за Нежным Снегом, были шокированы. Они и представить себе не могли, что их лидер возьмет на себя инициативу положить кому-то руку. «Был я тут мужчина перед ними настолько силен, чтобы требовать таких формальностей?» Джао Юэжу, стоявшая за нежным снегом, постоянно оценивала Шефена своими красивыми глазами. До этой встречи с серией выступлений Шефена заставила её заинтересоваться им. Теперь, когда девочка встретилась с ним лично, она обнаружила, что всё тело Шефена излучало зрелые и спокойные чувства, оставляя других непременно обращать на него внимание. Теперь, когда даже нежный снег дала своё одобрение, Джао стало о нём ещё лучшее мнение. «Здравствуйте! Вы можете называть меня...» черным пламенем, не желая вести себя слишком отчужденно. Шефен пожал руку нежному снегу. Он обнаружил, что ее рука была очень мягкой и гладкой, как и ожидалось. Если бы Блэкки узнал об этом инциденте, он, скорее всего, пожал бы руку Шефена, а затем не мыл в течение трех дней. Причина, по которой Шефен не полностью изменил внешний вид снаряжения Сета Сервенова не в том, чтобы вызвать трепет и напугать их, видя удовлетворение удов для результаты, Шефен сразу перешел к делу и сказал, «На этот раз я связался с вами, чтобы сотрудничать с вашим урборосом. Интересно, что вы об этом думаете?» «Конечно, мы это приветствуем. Если хочешь глав... стать главным кузнецом нашего урбороса, просто назови свою цену», верно произнесла нежность них. Она предположила, что, ш... что Шефен требует непомерную цену, Однако, пока они могли успешно переманить Шефена, все это все это будет стоить того. Более того, с ее нынешним влиянием удовлетворить аппетит Шефена не было проблемой. Мисс, мисс Нежный Снег. Мне кажется, вы что-то неправильно поняли. Я не собираюсь присоединяться к вашей гильдии. Вместо этого я буду использовать равный статус, чтобы сотрудничать с вашей гильдии. Если мисс, мисс Нежный Снег не может четко видеть эту ситуацию, но не стоит этого понимать. Нам не стоит продолжать этот разговор. Закончил говорить, Шефен вернулся чтобы уйти. Глава 84. Альянс Горизонт. Видя, как Шефен собирается уходить, члены Убороса были ошелемлены. На самом деле, существовал человек, который бы так обошелся с Нижним Снегом. Он даже ни секунды не сомневаясь отказался от возможности работать с Уборосом. Джао, Джао Юэжу запаниковала, слова застряли у нее во рту, она почти хотела удержать Шефена и стать посредником между ними, но же мудрая нежность снег еще ничего не сказала. Если Джао Юэжу предпринял что-то сама, ее положение может ухудшиться, поэтому не имея лучшего выбора, она просто потянула нежный снег за руку, тайно напоминая ей. Однако Джао Юэжу не знала, что нежный снег тоже оказалась ошеломлена. Она не представляла, что с самого начала целью шифона было не присоединиться к Урборосу, а сотрудничать с ним на равных. Однако был ли шифон достаточно квалифицирован, чтобы сделать это? Урборос не так просто, как казалось, Это был колосс в виртуальном мировом мире, и ресурсы в его распоряжении не были чем-то, что мог бы возобразить себе среднестатистический игрок. Чтобы иметь возможность сотрудничать с Урборосом с равным статусом, по крайней мере, он также должен являться представителем первоклассных людей. Но при этом, человек перед нежным снегом хотел сотрудничать с Урборосом на равных, как будто это было само собой разумеющимся. Чтобы этот человек был настолько в себе уверен, должна ли за ним стоять скрытая сила? Это также не было невозможным. Способность выполнить ряд квестов, дополнить получение такого сета и снаряжения, не то, что человек мог сделать в течение коро... такого короткого периода. Черное пламя определенно обладал, обладал поддержкой великой силы. Это единственный вариант, при котором он бы был способен удерживать Порочную конкуренцию, которая происходила прямо сейчас, согласно статистике гильдии, доход чернопламени, полученный от продаж кузнечных чертежей, превысил 60 золотых монет. Между тем, текущие фонды первоклассных гильдии прямо сейчас не превышали даже 3 золотых. Если эти деньги направили в нужное русло, это позволило бы первоклассной гильдии немедленно превзойти другие первоклассные гильдии. Не будет проблемой даже стать супергильдией. И заодно, нежность них почувствовал как по ее спине, поползли мурашки. Как вице-лидер, вице-лидер она на самом деле не заметила такой большой скрытой силы. Однако, чтобы такая сила была ей неизвестна, можно было просто представить, насколько глубоко эта сила скрыта. К счастью, сейчас она могла обнаружить это. Были они двумя или врагами, оставалось неизвестным. Пожалуйста, подождите. Я с них попросила шифреную остаться, Продолжу. Вы тоже, вы тоже должен знать, должен знать, что у нашей Урборос первоклассной гильдии Существует не так много сил, которые обладают квалификацией для работы с нами. Если вы сможете доказать, что у вас есть способности и капитал, и что ваше предложение принесет у Руборосу большую пользу, тогда мы сможем прийти к соглашению. Хм, у Рубороса, конечно, очень сильный фон, но вы должны узнать, что первоклассные гильдии, с которыми я могу сручить счет, не ограничиваются только вами, что он обернулся и посмотрел нежели снег я себя так, как будто в его глазах у Руборос не был чем-то выдающимся После этого он достал один из кузнек из чертежей, наряжение, теннисное железо, 10 уровня, куклины у черной бороды и обмахал им перед лицом снежного снега. Симус смешкой сказал, интересно, какие мысли будут у вас после этого? Как вы думаете, у меня достаточно квалификации? Как это возможно нежность них не могла поверить своим глазам и в сердце было наполнено неописуемым шоком как вы получили кузне кузнечный кузнешний чертеж на решение таственное железо 10 уровня прямо сейчас даже за кузнечный чертеж смерца еще нагрудненько третьего уровня безумно сражались в данный момент ценность кузнечного чертежа в руках что она просто неуобразимо было себе представить для ильги Для элит, элиты гильдии кузнещий чертеж шмерцающего нагрудника третьего уровня не был особенно полезен. Главная цель гильдии, получающей его, состояла в том, чтобы просто заработать деньги и воспитать своих собственных кузнецов, увеличивая преимущество которые гильдия обладала над другими. Однако, по сравнению с кузнецом, кузнещим чертежом, который на следующее время держал Шефен, кузнещий чертеж шмерцающего нагрудника даже не стоил упоминания. Лидирующий чертеж но один шаг лидирует на каждом последующем шаху Это был естественный закон в виртуальном игровом мире. Каждая гильдия знала об этом законе. «Коммерческая тайна. Не думаю об этом слишком много», что он убрал позднейший чертеж. «Если нет никаких других вопросов, то я уйду». Для снега было абсолютно невозможно позволить человеку, перед ней обладающим кузнечным чертежом, снащение таинственного железа 10 уровня уйти. Особенно позволь ему сотрудничать с другой первоклассной гильдии. Если бы она позволила другим первоклассным людям получить его и массово изготовить эти предметы, экипировки, оснасти ему каждого члена элитной команды, но конкуренция за столицу королевства больше не было бы необходимости. Хорошо, я согласна расскажите как мы должны сотрудничать? Нижний с стиснул зубы, в конце концов уступая шефену. «Хех! Я не хочу больше с вами сказал шефен глубоким тоном. «Ты!» Вражение лица нежно с нее внезапно стало холодным, однако одна очень быстро успокоилась. Она больше не держала себя высокомерно и очужденно на ее лице появилась спокойная улыбка, которую девушка продолжает. «Не могли бы вы передумать? Наш урборос готов заплатить вдвое больше, чем другие гильдии Шефен кинулся улыбкой и отвечает, «Хорошо, раз вы так искренне...» После этой сцены всем остальным показалось, что они услышались. Несравненно гордая снежная богиня фактически сдалась. Более того, она даже извинила за свое предыдущее поведение. Сколько ужасным был это черное пламя. В настоящее время Юэжу, глаза Джоуэжу сияли, когда они, когда они смотрели на черное пламя с восхищением. Она прекрасно знала, какой гордый и упрямим был нежный снег. После встречи с ней, Джао Юэжа никогда не видела человека, который мог бы смог бы заставить нежность их извиниться. Интересно. «Как вы хотите сотрудничать?» Между них бросила взгляд на Хикико Ищи Джао Юэжи позади неё, а затем повернулась к Шефену и спросила. «Всё очень просто. Я планирую создать свободную организацию игроков в мирных занятиях под названием «Альянс Горизонт» и набрать всевозможных игроков в мирных занятиях. Вам просто нужно помочь мне рекламировать её и распространять его влияние. И я предоставлю вашей гильдии скидку. Я даже продам вам снащение и предметы, которые недоступны для публики», и неторопливо сказал Шефен. «Вы действительно хотите создать такую организацию?» И из них был слегка шокирован. Она б... она... Хотя оно было не очень высокое мнение о Шефене, условия, которые он назвал, были очень привлекательными. Лаза Джао Яжу расширились от шока. Он ошарашенно на Шефена, чисто что он слишком безумен. После того, как все остальные услышали Шефена, они решили, что этого парня просто слишком много денег, чтобы тратить их в пустуле. Он действительно пытался создать такую организацию. Каншефан был действительно возмутительным. Было совершенно невозможно объединить всех игроков мирно занятий. Финансовые, физические и человеческие ресурсы, необходимые для такого подвига, были просто слишком велики. Каждая гильдия возвращала своих собственных игроков мирных занятий. Более того, они лишь вербовали среди них гильдию, чтобы не тратить ресурсы впустую. Это означало, что оставшиеся игроки мирно занятий просто массовка и не будет большого эффекта, если все они соберутся вместе. И ресурсы, необходимые для воспитания этих игроков мирных профессий были еще более бесполезными. Не было ни одной игре, которая была бы готова заплатить такую цену. Конечно, если бы это удалось, прибыль была бы поистине вообразима. Вам не нужно беспокоиться об этом. Когда придет время, я, естественно, уведомлю вас, чтобы помочь мне рекламировать организацию и распространять ее влияние. В любом случае, вам всем нечего терять. Конечно, я заранее дам вам вознаграждение. Для ваших гильдий должно быть достаточно 10 кузнещих чережей миссарящего нагрудника, чтобы вырастить немало кузнецов. Если бы ЧФН сам рекламировал такую организацию, не выражая о том, столько времени он бы потратил, последствия были бы не, та не такими значительными. Ему понадобится много времени, чтобы усилить влияние организации. Однако, если реклама займет свой это же будет совершенно другая история. Они, по сути, могли охватить все королевство звезды луны, значительно сократив процесс накопления влияния. Я же из немного подумала о предложении Швена, для них не так трудно провести такую рекламную акцию. Они также могли получить 10 кузней чертежей мерцающего нагрузника, который позволит им уличить расстояние между Уруборосом и другими гильдиями. Они также смогли воспитывать большую партию игроков мирных занятий, зарабатывая еще больше монет. Что касается создания такого альянса, мирных занятий и воспитания таких игроков в больших партиях означало, что это процесс постоянно постоянной траты денег. Пройдется совсем немного времени, и такой план рухнет. Воспитание игроков мирных профессий было чрезвычайно сложной задачей. Если бы Шефан не обладал ресурсами финансовой поддержкой, больших людей ему было бы очень трудно получить какие-либо достижения. После чего Нежный Снег подписала контракт Шефану за вид, что он готов помочь Шефану распространить глиня организации на все королевство звезды луны. После этого Шефан должен оплатить ей сотни единиц наряжения тысной железы 10 уровня. В то же время Урбору сможет переработать приобретать у нее экипировки и предметы по сниженной цене. Нежный снег выглядела довольно счастливой. После получения 10 кузнечных чертежей мерзающего нагрудника, она передала чертежи ассасину, позвали ему их нести их обратной гильдии. Затем она посмирена на шефена, приглашая его. Я вижу, что количество гуманоидных монстров здесь довольно высоко, хотя их уровни немного выше. Это хорошее место для прокачки. Почему бы вам не поднять уровень вместе с нами? Это было бы намного быстрее, чем самостоятельная прокачка. Голова, 85-я, Человек-Птица. Приглашение Нежного Снега привлекло внимание и Джао Юэжу, и Сяо Юэр. Сила Шефена определенно должна быть велика, тем не менее, они никогда не видели его в действии, поэтому их чрезвычайно интересовали его возможности. Они хотели испытать силу легендарного главного позинца, королевства Звезды Луны. Правильно, присоединяйся к нашей команде, старший брат Черное Пламя. Все наши люди очень квалифицированы, поэтому эффективность прокачки будет намного выше, сказала Сяо Юэр, в восторге. Чао Юэжу бросила взгляд в сторону Сеуэр, которая успела сделать заявление раньше не её самой. Сеуэр спряталась за нежным снегом изящно показала свой маленький язычок Чао Юэжу. Чао топнула ногами, отчего её грудь стала подпрыгивать. Если бы не присутствие черного пламени, она бы прямо сейчас преподала этой маленькой девочке урок. Хотя красавицы были полны интереса к силе Шефена, оставшиеся два игрока мужского пола вместо этого подняли свой боевой дух. Чем же обладал Шефен, чтобы привлечь внимание тех красавиц. их в них загорелся дух соперничества. Они провокационно смотрели на Шефена, не веря, что они хуже. Глядя на эти провокационные взгляды, Шефен не обращал у них внимание Спасибо за ваши добрые намерения, безнежный снег. Тем не менее, у меня есть квест, который мне нужен здесь, который мне нужно здесь делать. Поэтому я не могу поднимать уровни вместе с вами, спокойно сообщил он. Квест, да? Нижний Снег было слегка шокировано. Это место было районом монстра восьмого уровня. Поэтому ей было очень любопытно, что же это за квест, который принял Шефен. Однако спрашивать о чужом секрете было бы невежливо. Поэтому она официально сказала, там мы больше не будем вас беспокоить. Если вам нужна помощь, просто попросите. Хотя мы не знаем, насколько можем оказаться полезны, но все же постараемся помочь. Шефен слабо улыбнулся, услышав предложение Нижнего Снега. Естественно, это была хорошая новость, что кто-то захотел ему помочь. Войти в Стальную крепость Барутия будет легко там определенно будут монстры, и Шефану потребуется много времени, чтобы справиться с ним в одиночку. Если бы ему помогла такая мощная группа, то он смог бы сэкономить много времени. Замечательно, мне нужно попасть в определенное место, тем не менее, там много монстров, поэтому мне будет нелегко войти самостоятельно. Можете ли вы мне помочь, учистить территорию, попросил Шефан. Изначально Нежный Снег все еще думал о том, как углубить отношения между ними и Шефеном. Она бы никогда не подумала, что Шефен сам проявит инициативу, чтобы попросить их о помощи. Нежный Снег быстро сказала «Хорошо, я приглашаю вас в пати». «Показывайте дорогу», – быстро сказала Нежный Снег. Шефен принял приглашение, присоединившись к пати Нежного Снега. Под руководством Шефена группа игроков быстро прибыла в центральную часть каньона Фезис. Мы прибудем после того, как пройдем через этот лес. Однако количество людей и птиц здесь очень велико. Они все живут на деревьях и их трудно обнаружить. Поэтому вы все должны обращать внимание на людей и птиц, спускающихся в любое время. Если они поймают вас своими когтями, то несут вас высоко в воздух. Затем бросить с высоты и вы разобьетесь насмерть, сообщил шифер на ходу. Это все лишь группа людей и птиц. Чего тут бояться? Смотри, как мы позаботимся о этих людях и птицах. Войн щита хлопнул себе по груди, говоря пренебрежительным тоном. Щен больше не говорил, только молча отодвигал листья деревьев, которые мешали ему идти. Однако нижний них не было небрежно. Места это она приказала. Все, обратите внимание на воздух наверху, защите целителя. Да, все игроки, оба игрока парня сразу стали серьезными, не смея быть беспечными. Они плотно охраняли Север. Пока Север жива, она могла бы возродить их после окончания битвы. Таким образом, потеря опыта и навыка будет значительно уменьшена. Как и ожидалось, не прошло и минуты, как с верхушек деревьев спустились четверо вверх людей птиц. Острые котины об их лапах летали в... летели вниз с шокирующей скоростью, словно орел, охотящийся за своей добычей. Одни из одного мгновения поймали рейнджера, остальные члены команды отреагировали быстро, либо используя свое оружие, либо блокируя когти, либо полностью избегая их. Избавился одних. Юэ ж атаковала монстра, который поймал маленькую песь, маленькую песть. Юэr сзади, между них покрывала, выкрикала приказы. Она использовала вихревой удар на двух людей птиц. Однако оба монстра отреагировали, отреагировали очень быстро, избегая нападения, взлетели в воздух. После чего Юэ с них использовала рывок, чтобы спасти пани орендера ником маленькая песня». Хотя двойные кинжалы в руках маленькой песни постоянно наносили ответные удары, когти людей и птиц были слишком жестокими. чтобы он ни делал, парень не мог отрубить когти, сжимающие его плечи. Хотя он хотел атаковать монстров напрямую, Его позиция не позволила нести удар по телу. Он мог только беспомощно болтаться, медленно поднимаясь в воздух. Джо использовала взрыв пламени на крыльях монстра девятого уровня, нанеся 53 единицы урона. Пламя сожгло часть перьев, заставив этого немедленно упасть с неба. Когда человек-птица пиземниса, внизу уже ждала нежный снег. Она направила рассечение целес в шею. Человека-птицы. Отправил атаку монстра и его добычу в полет и нанося 61 единицу урона. Соблашись с Человеком-птицей 9 уровня, Джави Вяжу и Нежный Снег, наносящий такое большое количество урона, несмотря на раз в 4 уровнях, выглядели довольно хорошо. Раненый Человек-птица смотрелся жалко, тем не менее здоровая Человека-птица составляла 1000 HP. Этот урон для него ничего не значило, стоило обработать раны слюной и ему станет значительно лучше. Более того, это был первый раз, когда Нежный Снег и другие имели дело с нападением летающих монстров. Они не знали эффективных схем атаки и боевых приемов. Хотя отряду Нежная Снега удавалось спасти рейнджера, Они все еще находились в невыгодном положении по сравнению с 3-5 птицами, парящими в небе. Помимо Нежная Снега и Джао Юэжу, которые сумели нанести более 50 единиц урона, видим птицам урон, нанесенный рейнджером и выигрыш щита, не пришел 20 единиц. Однако было, э, это было не потому, что они были славен, просто на людях птицах были надеты кожаные доспехи. Их защита была довольно высокой. В дополнение к подавлению уровня, оба парня не смогли нанести существенный урон. Что этот парень пытается сделать? За все время он так и не помог. Он просто смотрит со стороны. Он просто бумажный тигр. Воинщита высмеял стоящего в стороне бездействия Шефена в отсутствие способностей. Однако, как -то только воинщита закончил говорить, Шефен начал действовать. Резким прыжком Шефен пролетел через деревья и на их верхушках. и Теперь, когда локоть Шефена достигла 40 единиц, в дополнение к архиву активации скрытого навыка летящих шагов, он был в состоянии легко прыгать по верхушкам деревьев как эксперт боевых искусств. Его мечи приземлились на людей птиц, летающих в воздухе один за другим. Каждый удар мечей Шефена наносил 160 единиц урона, минимум втрое больше того, что наносили нежный снег и другие. Это заставило воина Шта и Рейнджера немедленно закрыть рты. Вся уверенно наблюдала, как Шефена прыгает по лесу с лицом полным восхищения и ее глаза сияли. Джо Юэжеву тоже было слегка очаровано, а Черное Пламя определенно подходило на человека, которому чертовски везет. Только нежность неху оставалась очень спокойной, однако способ сражения Шефена действительно дал ей некоторые представления. девушка чувствовала, что ее предыдущие способности борьбы были жесток... ж... жесткими, не способны приспособиться к различным ситуациям, но она не была в этом виновата. Предыдущие игры виртуальной реальности, которые были доступны, не содержали таких гибких стилей боя, и будет нелегко измениться за такой короткий срок. В спустя четверо парирующих в воздухе людей-птиц упали замертво. Их тяжелые тя тела рухнули на землю, уронив несколько медных монет и несколько светлых перьев. «Пойдем!» Шоферн вложил в пару мечей ножные после приземления на землю, с тем направился к месту назначения. «Старший брат Черное Пламя, не иди так быстро. Зачем мне сражаться так, ладно?» Все, я разволнованно вдохнала шикарно, обхватив его руку и потрусил. «Это техника ближнего боя. Как лирику тебе она не нужна». Шефен не думал, что Сяу окажется настолько лёгкой и безудержной, она совершенно отличалась от той выдающейся личности, которой станет через несколько лет. Ты мелкая девчонка, мгновение и от тебя уже проблемы. Раз... Разве старший брат Черной Памео уже нам объяснил, тебе это не подходит? Джоу Вяр же оттащила Сяу Вяру прочь, вздыхаясь от злости. Несознанно изменилось и её отношение к Шефену, которое внезапно стало намного более интимным. Голова 86. Механическая армия. Наблюдая за спиной Шефена, нежный снег стиснула зубы, когда она подумала об ужа ужасающем количестве урона, нанесённом Шефеном ранее, и его необычных боевых методах. Она внезапно почувствовала, что этот парень для неё стал ещё более непроницательным, чем ранее. Она знала всех ведущих экспертов в мире виртуальной игры, тем не менее, она никогда не слышала о таком высококлассном эксперте, как «Чёрное пламя». Снаряжение, которое она сейчас носила, можно было считать вершиной среди нынешних игроков, и она и Шефен тоже были пятого уровня, однако разница в их уроне на самом деле оказалась настолько велика. Насколько превосходным было снаряжение Шефена? Может быть он носил полный сет экипировки таинственного железа пятого уровня? Нежный с них не знал, что снаряжение сета сервина луны, который носил Шефен, было лучшим снаряжением для воинов ниже десятого уровня. Его атрибуты были намного лучше, чем у сета экипировки таинственного железа 5 уровня. Кроме того, шофян обладал магическим и мифриловым мифери... оружием. К тому же из-за эффектов клинка бездны шофян мог наносить урон людям-тицам, игнорируя подавление, урона... подавление уровня. Таким образом, естественно, что его урон будет чрезвычайно высоким. По пути через лес число людей-птиц, которые они встречали, постоянно росло. Однако, даже если бы они столкнулись с более чем 10 одновременно, эти люди-птицы все равно бы не очень были бы очень быстро убиты. Такой результат был из-за ужасающего урона Шефена. Дополнение к этому воинщита удерживал монстров, а нежность Снег и другие все лучше знакомы с таким типом битв. Эффективность прокачки пати нежного снега сейчас была намного выше, чем до того, как к ним присоединился Шефен. Полчаса спустя Шефен и другие наконец прибыли в разрушенные земли. Хотя это называлось разрушенными землями, на самом деле это был просто гианский кратер. Внутри кратера можно было найти пещерные системы различной глубины и размеров. Если войти глубоко в пещеру, нелегко можно потеряться. «Старший брат, черное пламя, это то место, где ты должен выполнить квест?» Джа Юэжу подошла ближе к Шефену, поправив свои прекрасные черные волосы и с мягким тоном. Наханяясь так близко с ведьмой Джа Юэжу и видя глубокую лобжиринку между ее красными одеждами, Шефен не мог выкинуть из головы мысли об этом. Даже если у него не, и не было злых намерений, теперь ему стало гораздо труднее притворяться глубоким. «М» Мы доберемся до него, как только пройдем это, по этой тропинке. Однако, в небе кружит слишком много людей-птиц, поэтому добраться туда будет непросто. Шифен намеренно отвел след в сторону, наблюдая за небом над каньоном, который вел к большому кратеру. На этот раз воин щита и рейнджер больше не принижали напоминания Шифена. Вместо этого теперь у них имелся намек на почтение, при нем мере предосторожности. Они посмотрели на людей в небе, на пути к этому месту они не погибли только благодаря Шефену. Наблюдая, как Шефен делает первый шаг, хотя в узкий каньон, слабая улыбка появилась на лице Чао Юэзжу. Она продолжала испытывать незнакомые чувства, когда она смотрела на него. Это был первый раз, когда она испытывала что-то подобное. Скоро после этого Джао Юэжу последовала за Шефеном каньон. Нежный снег только мило улыбнулась этой сцене. Как она могла не знать мысли Джао Юэжу? Было крайне мало ситуаций, когда Джао Юэжу вот так интересовалась мужчиной. Конечно, если Джао Юэжу сможет очаровать Шефена, тянув его в уру-борус, это тоже будет выгодно. Хотя в каньоне было много людей-киц, отряд Нежного снега все больше привыкал иметь дело с этими монстрами. Особенно это казалось нежного снега, она была гением. Девушка же, уже изучила боевые методы Шефена, увидев их всего несколько раз. Она прыгала взад и вперед по скалам и каждый раз, размахивая мечом, поражала человека птицу с воздуха, посылая его на землю. Кроме того, она была в состоянии увернуться и избегать когтей и яростных атак людей птиц в воздухе. Даже без, даже без помощи Шефена команда Нижнего Снега могла избавиться всех этих людей-тиц. После непрерывного убийства нескольких сотен людей Киц, вокруг тела Шефена появилась вспышка Золотого Света. Он наконец из шестого уровня догнал тех прокачанных безумцев. Чтобы од одеть плащ темного преследователя немного раньше, Шефен помесил все свои атрибуты в локость. Если бы он поднял клинок безвен до пятого уровня, то возможно даже смог бы снарядить плащ темного преследователя на восьмом уровне. У него уже шестой уровень, личность них посмотрела на Шефена. И она... Представить себе не могла, что ее скорость прокачки будет такой высокой. Девушка без остановки убивала мосров, чтобы повысить уровень, но в настоящее время ее полоса опыта для достижения 6 уровня была заполнена только на 23%. Тем временем шифон явно был занят различными вещами, и тем не менее он все равно мог достичь шестого уровня ранее раньше нее. Однако, когда она подумала о том, что швен мог убивать монстров более высокого уровня с такой легкостью, не было ничего удивительного, что он мог прокачаться так быстро. Вы хотите туда отправиться? Количество монстров там просто слишком велико. Среди них даже есть довольно много элит 9 уровня и особых элит 10 уровня. Вы уверены, что хотите войти? Добравшись до более глубоких областей большого кратера, нежный снег внезапно обнаружила, что место было заполнено блуждающими механическими големами. Она не могла понять, какой именно квест получил Шефен, который имел такую высокую сложность. Даже если бы Шефен был еще более мощным, чем сейчас, ему было абсолютно невозможно войти в это место. Механические големы были ростом человека. Информация. Механический голем. Редкость обычный. Уровень 9. HP 1500. HP 1500. Механические воины были вдвое больше механических големов и руки Механические воины были вдвое больше механических големов и рук. держали клинок и щит. Информация: Механический воин. редкость элита, уровень 9, HP 3000. Механические рыцари были самым страшным, страшными из всех. Они ехали на механических лошадях и держали длинные, длинные пики. Они были выше 6 м, походя на двухэтажное здание информация механический рыцарь ранг особая элита уровень 10 hp 7000 в самой глубине в самой глубине этой орды механических монстров находилась пара плотно закрытых стальных ворот однако количество механических големов и механических воинов было просто смехотворным против только один взгляд нежность снег уже насчитала более 8 сотен монстров к тому же в самой глубине перед стальными воротами стояло более сотни механических рыцарей Очистка всех этих механических грицарей, без элитной армии из тысяч человек была то только не несбыточной мечтой. Количество этих механических монстров просто при приводило в отчаяние. Даже находясь более чем в 100 метрах от этих механических монстров, Чайюэжу и остальные испугались. Механическая армия была бы несравненной, если бы они борол... бросились в атаку. Армия сможет новину уничтожить Джалюэжу и остальных. Старший брат Черное Пламя, вы действительно собираетесь сюда идти? Вы точно умрете? Несмотря на то, что Джао и Веже было уверенно в силе своего отряда, просто основываясь на характеристиках их отряда пятого уровня, очистка окружающих механических големов и механических воинов уже была огромной проблемой, не говоря уже о механических рыцарях. Одного механического рыцаря может быть достаточно, чтобы избавиться от них всех, не говоря уже о сотне. «Ну, мне тут надо туда, однако сначала мы должны очистить этих големов и воинов, которые мешаются», — кинул Шефан. «Тогда давайте медленно заманивать их и убивать, постепенно расчищая путь». Нижний снег уже пообещал Шефану, что они не, пожале... не пожалеют усилий, чтобы помочь ему. Естественно, сейчас он не уступит. Более того, это место было неплохим для прокачки. По пути сюда, убив столько людей птиц, они получили довольно много обычного снаряжения и материалов. Если бы они очислили всех этих механических войн, их успехи были бы еще больше. Просто сила механических войн было им еще неизвестна. Туда я выманю их одним за другим. Вызвалась Джау Юрежу. Для игрока дальнего боя было проще всего заманить монстров. Более того, основываясь на ее навыках, даже если монстры были плотно сгруппированы вместе, она все равно могла бы заманить только двух-трех из них. Их отряд также сможет легко избавиться от монстров. Подожди. Шефен внезапно потянул Джао назад. «Что не так?» – спросила Джао Юэжу. Остальные задачно посмотрели на Шефена. Может быть, Шефен не верил в навыки Джао Юэжу. Шефен был очень хорошо знаком с трудностями этого места, однако Джао Юэжу и другие не знали, что все эти механические монстры являлись оружием войны, сделанными цивилизацией Дварфу. Если бы Джао Юэжу отправилась выманивать монстров, не знаю в этом, это привлекло бы только к уничтожению платьи. С механическим монстрами очень трудно иметь дело я позволить, за них агро чрезвычайно широк. Нет необходимости упоминать об их оборонительной и атакующей мощи. Если вы попытаетесь заманить одного, за ним последует еще как минимум 10 с подавлением уровня мы определенно не сможем взять на себя сразу столько. У меня есть другая идея. Кто из вас имеет скорость? Кто из вас имеет скорость движения более 14 единиц? Моя скорость передвижения 17 единиц. маленькая песня также достиг 14 единиц, ответила нежный снег. Хотя и не понимала, почему Швен задал такой вопрос. Ты, маленькая песня, используйте свиток скорости, сразу приманите всех окружающих механических монстров и соберите их в одном месте. Остальное оставьте мне. Швен достал два свитка скорости. С этими предметами основываясь на их скорости, На скорости механических монстров последние определенно не смогут догнать их. После общения с Шефеном в течение некоторой времени Нижний Снег уже знала, что Шефен не из тех, кто несет чушь. У него определенно должно быть свое соображение. Поэтому она и маленькая песня двумя использовали свитки скорости и начали замадить монстров с обеих сторон. Глава 87. -я. Танец огненного клинка. Нежный с и маленький песь начали заманивать монстров с двух сторон. Еще до того, как они приблизились к 30-метровому диапазону, монстры обнаружили их обоих. Глаза монстров вспыхнули красным светом, все они повернули головы и уставились на злоумышленников. Тревога! Тревога! Обнаруженные злоумышленники. После того, как прозвучал сигнал тревоги, все механические големы и механические войны в радиусе 40 метров были предупреждены. Окружающие механические монстры зафиксировали двух игроков и через мгновение их преследовали сотни механических големов и механических войн. Чао же было тайно шокировано, увидеть это. К счастью, оно не действовало опрометчиво и не заманило монстров. В противном случае они определенно уничтожили всю команду. Старший брат, черное пламя, не будет же проблемой заманивая монстров таким способом, че увидела, что за нежным снегом и маленькой песней гналась механическая армия. Если бы они вовремя не убежали, возможно, они были бы уже мертвы. Расслабься, за свеком скорости эти механические монстры не смогут их догнать. Уверенно произнес Чифен. Через некоторое время, как и ожидалось, ни один из механических монстров не догнал их. Все произошло так, как предсказывал Чифен. Заманив всех окружающих механических монстров, они вдвоем обошли большой пустой кратер, в то время как механические големы и механические войны переследовали их без остановки. Двое были очень искусным заманиванием монстров. В течение короткого мгновения они слили две волны механических монстров в одну. Я в душе Джао Яжио потеряла дар речи, у нее тоже был цветок скорости, однако этот пример предмет был просто слишком дорогим, даже если это были ее члены группы, у каждого из них был только один цветок скорости с спасения их собственных жизней. Она никогда не думала, что Швен может легко потратить два таких. Более того, он использовал их только для приманки монстров. Это действие действительно было экстравагантно. Тем не менее, это было правдой, что с использованием свитка скорости они вдвоем смогли безопасно заманить всех монстров. Но теперь возникла настоящая проблема, после того, как они заманили так много монстров, как они собираются с ними бороться. Они не обладали магией, магией АОЭ, А также, если бы ее обладали, то не посмели бы ею воспользоваться. Это вызвало бы беспорядок контроля агро, поскольку их МТ не изучил продвинутый навык, такой как насмешка. Тогда все просто умрут. Шефен, естественно, знал, о чем все думали, тем не менее. Он только показал загадочную улыбку, выйдя вперед. Через 10 секунд вы оба заманиваете всех монстров в центр, сказал шихан Шефен, командою в чате. Поняла, ответила нежный снег. За решение, вынул тонкий темно-красный свиток, затем развернул его на одном дыхании. Внутри свитка были написаны заклинания. Одного света заклинаний было достаточно, чтобы вызвать в окрестностях всплеск огненной маны. Увидев это, даже любитель поймёт, что предмет, который стал шефен, был непростым. Лицо Джао Вежу, которое было элементалистом, было переполнено шоком. Что это за волшебный свиток? Лошебные свитки, продуваемые магическими магазинами, определённо не могли бы создать такой подвиг. Однако, одних только слов заклинания было достаточно, чтобы заставить ману огня угрожающего района быстро собираться, становляясь несравненно плотной. Такое скопление огненной было даже сильнее, чем рев огненного дракона который она использовала несколько раз. Если Шефен его активирует, то знает, насколько сильным он будет. В этот момент Шефен активировал магический свиток и вытащил клинок бездны. Внезапно огненная мана, собранная над магическим свитком, потекла вниз, как ртуть, и полоса пламени длиной более 10 метров пронзила клинок бездны. Великолепное пламя вырвалось из клинка бездны, внезапно превратившись в огненный меч и он слабо издал крик Феникса, разнесшийся по всей округе. Естественно, все заметили такую огромную могучую силу. Никто не думал, что Швена все еще будет такой скрытый тут в рукаве. На самом деле, Швен не хотел использовать этот магический цветок второго порядка. После каждого использования у него будет на один меньше. Более того, Швен забрал только четыре таких предмета со всего лунного леса. Теперь, когда он использовал один, у него осталось только три. В это время «Снежный снег» и «Маленькая песнь» уже заманили всех механических монстров в центральную область кратера, затем они побежали к Швену. Механические монстры приблизились приближали, приближали все сильнее и сильнее – 40 метров, 30 метров, 20 метров, 10 метров. Однако Швен все еще не предпринял никаких действий. Он просто стоял там, молча держа в руке ослепительный обжигающий горячий меч. Как только нежные сейх маленькая песня пробежали мимо него, Шефен внезапно начал действовать. Ударив своим горящим клинком, магия второго порядка, танец огненного клинка. Вновь не окажет Швен, удар Шефена выпустил бесчисленные алые языки пламени. Палящее пламя словно океан, но Вена поглотила всю механическую армию. Конусообразное пламя сожло все на расстоянии 60 метров, обратив все в пепел. Даже если механические воины имели 3000 HP, они все равно не могли выдержать урон это от этого хода, так как все превратились в груду металлолома. Между тем, опыт Шефена резко увеличился, заполнил школу опыта шестого уровня на 30, 37%. Другие члены команды также один за другим достигли шестого уровня. Их скорость прокачки была слишком удивительной. Все, все взгляды устремились на разобросанную по земле добычу, и на их головы немедленно обрушилась радость. Чуфен был просто слишком удивительным. Он использовал один ход, чтобы мгновенно убить этих элитных монстров девятого уровня. Хотя он завис, зависел от внешнего предмета, чтобы сделать это. Возможность получить такой предмет все равно была доказательством его способностей. Если бы они повторили этот процесс еще несколько раз, они могли бы достичь 10 уровня в любом В этот момент нежность Снег также радовался своему выбору помочь Шефану в его квесте. Только опыт который они получили, принес им большую прибыль. «Старший брат Черное Пламя, какой свиток ты использовал?» Это было так мощно. Джей Вяжи мургнула, лядя на Шефана с любопытством, задавая вопрос. «Магический свиток второго порядка», — небрежно ответил Шефан. «Старший брат Черное Пламя, где ему купить?» Чайвеже было очаровано этим магическим свиткам, увидев его разрушительные возможности. Это стоило бы того, даже если бы ей пришлось потратить 10 серебряных монет, чтобы купить один. Шван покачал головой и сказал с улыбкой, «Этот мермет... предмет нельзя купить, он появляется только случайно при открытии высококачественного сундука с укровищами». Ооо, Джао Юэжи было слегка разочаровано. Швен был, бы закачал кровь, если бы знал, что Джао Юэжи подумает купить магический свиток второго порядка всего за 10 серебряных монет. Никто не продаст магический свиток второго порядка. Это было связано с тем, что этот предмет был слишком ценным. Если использовать его в критический момент, можно было создать переломный момент, который перевернёт ситуацию в вашу пользу. В предыдущей жизни Шефена было много крупных гильдий, которые предлагали от двух до 3 золотых монет за магические свитки второго порядка, но так и не смогли их купить. Если бы не важность этого места, Шефен не решился бы использовать этот свиток. Нежный Снег первоначально хотела узнать больше о магическом светке, так как этот предмет был действительно полезен. Однако, услышав тон шефена, было ясно, что он чувствовал сердечную боль из-за того, что использовал этот предмет. Даже богатый властный главный кузнец чувствовал боль в сердце. Можно было только описать, насколько редким был этот предмет. Однако, когда Нежный Снег услышала, что может получить такой предмет из сундука с украшенными, она подумала, что позволит игрокам своей гильдии заняться этим. После чего все остальные начали собирать добычу. Среди более чем 800 механических монстров было много элитных, поэтому переметов та было также немало. Среди них не было недостатка снаряжения общего ранга 7-8 уровней. Было даже более 30 единиц бронзового снаряжения и нескольких них навыков. Вы убили всех этих монстров и мы не очень-то помогли. Итак... «Мы не будем брать ни снаряжение ни книг навыков». После того, как они закончили собирать добычу, в внешний снег выставили все эти вещи в торговое окно для передачи шифену. Тем не менее, Войнштейн начал пускать стюни, когда смотрел на на все снаряжение для МТ. Парни очень не хотелось расставаться с ним, однако он, он также не осмелился возвращать, чтобы отдать все шифену. Вы все очень помогли. Давайте разделимся в соответствии с требованиями к работе. Что касается этих книг, я возьму их. Он сохранил все книги умений только потому, что обнаружил среди них особый навык – точный бросок. Этот, э, этот навык был ему чрезвычайно полезен. Что касается бронзового сооружения, то оно устоило всего несколько золотых монет, так что для него э, оно было не столь ценным. Сооружение, которое он сейчас носил, было сетом в серебряной луне – Шефен не планировал менять экипировку, пока он ниже 10 уровня. Что касается Блэки и остальных, то он добудет им санаряжение, которое подойдет им больше. Хотя экипировка для шифана не была жизненно необходима, она была очень полезна для Нежного Снега. Мне будет стыдно, если приму это просто так. Как насчет того, купить их все? В настоящее время у меня недостаточно игровых монет. Могу ли я оплатить с помощью кредиту? Мягко спросила Нежный Снег. Не желая быть перед Шефеном в долгу. Оплата, оплата кредитами тоже падет. Шефен, естественно, был очень готов принять такую форму расчета. Скорее Нижний Снег перевела 50 тысяч кредитов Шефену, что еще раз его обогатило. А что, а что насчет остальных механических рыцарей? Вы снова собираетесь использовать? Магический свиток Нижний Снег посмотрел на более чем сотни генических рыцарей, выгоняющие большие ворота, спрашивая в ожидании. Магический свиток второго порядка не может избавиться от них. Более того, мне не нужно убивать их, чтобы войти в это место. Мне просто нужно их выманить. Когда шпион услышал, как Нижний Снег это сказал, его лоб покрылся испариной. Магические свитки второго порядка, они росли как сырники, которые он мог потратить в пустую. Тогда предоставьте это мне. Нежность тех посмотрела на местность и глубоко задумалась. Она чувствовала, что не должно быть никаких проблем в выполнении этой задачи. Вот несколько свитков скорости и свитков возвращения. Как только вы выбегите из кратера, они больше не станут преследовать. Покинул битву, вы все сможете использовать свитки возвращения, чтобы покинуть это место, объяснил Шефен и достал несколько свитков. Видя, что они вот-вот расстанутся, Джо же почувствовала нежелание в своем сердце. Она не знала почему, но рядом Шефена испытывала легкость и беззаботность. Старший брат Черное пламя. Давайте добавим друг друга в друзья. Завтра мы собираемся выйти по Земле пятого уровня. Что насчет того, чтобы вы пришли и присоединились к нам? Внезапно предложила Джаюэжу. Нежный снег была слегка удивлена. Она посмотрела на Джаюэжу с беспомощной улыбкой. Однако она тоже считала, что это будет действительно Онакона тоже считала, что это действительно было неплохим решением. Шансов их шансы участить по Земле пятого уровня были бы еще больше. Э Шефеен не думал, что эта ведьма действительно захочет добавить его в друзья. Более того, она даже предложила ему спуститься в подземелье, и ее поведение сейчас слишком отличалось от прежнего. «Мы можем добавить друг друга в друзья, но завтра у меня дела. Мы сходим по земелью вместе, когда мне будет время», — он фантастически уклонил приглашение. В конце концов, он не мог внезапно превратиться в двух человек, что касается добавления друг друга в друзья, что он обладал еще одним независимым кругом друзей после надевания маски демона. Таким образом, другие не смогут обнаружить ничего странного». «Тогда давайте добавим друг друзья». Джао Юэшу мягко прикусила губу. Она была немного разочарована, что не может немедленно отправиться в подземелье Шефена. Тем не менее, было хорошо, что она могла добавить его в друзья. В будущем девушке будет легче с ним связаться. «Информация. Вы хотите принять запрос дружбы от Пылающей Луны?» Шефен нажал «Принять» и имя «Пылающая Луна» появилась в окне друзей черного пламени. После этого Шефен направился к левой стороне ворот. В этот момент нижний снег уже достигла правой стороны ворот. готовая выманить механических рыцарей. Старшая сестра Юэжу, давайте сначала уйдем. Мы можем просто оставить все старшей сестре снегу, тихо сказала Сяо Юэр. Заметив, что Джао Юэжу оставалась неподвижной. Я поняла. Джао Юэжу еще раз глянула на спину Шефена, повернулась и ушла. Видя, что Шефен был готов, нижний снег Снег активировал свитки и бросилась на механических рыцарей десятого уровня. На полпути глаза механических рыцарей перед большими воротами ярко засияли его огромные тела, начали двигаться, и все они сосредоточили свои взгляды на нежном снеге. Нежный снег немедленно остановилась, затем она развернулась и убежала. Механические рыцари взревели от ярости, двигая своими большими фигурами в погоне за нежным снегом только когда все механические рыцари ушли ши поспешно побежал к большому большим стальным воротам хотя нижне нежность них не выманила механические рыцари количество времени в течение которого нам их отвлекать было ограничено более того они не попадутся на тот же период каждый поэтому ш был должен был воспользоваться возможностью. Полодя к большим воротам, Шефен обнаружил замшел... Замшел... замшелую, замоченную скважину. Затем он вставил сломанный обсидиановый кристалл, подаренный ему чёрной бородой. Ключ от крепости хранился уже почти тысячелетия. Чёрная борода также упомянула, что ключ, возможно, не сможет открыть ворота. Однако попробовать всё же стоит. Глава 88 Продвижение к среднему рангу. После того, как он, он ставил обсидвионовый ключ, стальные ворота никак не отреагировали. Они были по-прежнему неподвижны. В этот момент пришло сообщение от Нижнего Снега. Она сказала шиферну, что механические рыцари незавно прекратили переследовать ее и быстро возвращались. «Дерьмо! Этого не может быть! Ключ действительно не работает!» В присутствии ярости шофена резко ударил кулаком замочную скважину. Поскольку он не мог использовать самый простой способ входа, пришлось перебегнуть к более грубому и опасному. Ди-ди-ди. Внезапно из замочной скважины вырвался ослепительный золотистый свет. бесчисленные руны энергии вспыхнули на воротах высотой в три этажа, после чего последние медленно открылись, издавая прозрительный скрипт. Швен видел, что механический рыцарь уже приближается, в то время как между двумя ставнями у ворот открылась щель, подходящая для человека. Без колебаний Швен вытащил обсидианную ключицу, и ворота мгновенно остановились, после чего Швен протиснулся в, промеж... в проем между ставнями. Информация. Вы обнаружили остальную крепость Барутию. Двухэтажные механические рыцари попытались взорваться ворота, однако щель между воротами была слишком узкой, чтобы они могли пройти В к огромному весу ворот, механические рыцари могли только бомбардировать ворота атаками снаружи. К сожалению, их действия не принесли ни капли пользы. Я внутри. После этого, после того, как Швен послал сообщение Нежному Снегу, он осторожно направился вперед Багианской стерной тропе. На другой стороне, стороне разрушенных земель... «Снег, как он?» – спросила Джао Юэжу, когда видела, что в ее сторону бежит Нежный Снег. «Проблем нет, он внутри», – сообщила Нежный Снег. Однако этот квест действительно опасен. Я только что приблизительно оценила силу механического рыцаря и обнаружила, что эти монстры полностью отличаются от других особых лет. Они могут быстро блокировать мои атаки в дополнение к мгновенному возвращению с контратакой. Если бы не моя быстрая реакция и я вполне могла бы сейчас умереть. Если бы у нас не было навыков, которые могли бы постоянно носить большой урон, даже если бы мы могли кружить вокруг них, мы все равно оказались бы беспомощны против этих механических рыцарей. Мы бы просто складировали собственные трупы. Я же на них села и достала кое-какие -как... закуски, собираясь выпить и перекусить, дабы прийти в себя. В настоящее время ее разум заполняли предыдущие сцены сражений, Это действительно была захватывающая ситуация. Просто приняв ударную волну, которая возникла в результате удара пики механического рыцаря о землю, она потеряла более 200 хп. Если оружие попадёт прямо в неё, последствия будут невообразимыми. Выслушав слова нежного снега, по неизвестным причинам Джао Юэжу облегчённо вздохнула. «Ладно, хватит мечтать. Мы будем гриндить людей в птиц в каньоне. Добыча и опыт здесь неплохие, так что мы можем быстро произойти этих высококлассных экспертов». Оправившись, нежно с встала и отдала команду. Тем временем, внутри стальной крепости, шон насторожно продвигался вперед, следы, следы ржавчины и коррозии покрывали внутри каждый сантиметр. В крепости были только блики света, едва позволяя шефяну ясно видеть путь. Пройдя некоторое расстояние, Шифен не обнаружил никакой опасности, лишь резко слышался звук капающей воды и грохот работающих машин. Несмотря на то, что прошло более тысячелетия, большинство машин здесь все еще нормально функционировало. Было ясно видно, насколько предвидна была техника цивилизации дворфов. Преодолев большой коридор, Швен оказался в помещении с огромной плавильной печью. Стальные стены вокруг печи были соединены между собой стальными лестницами, а на дне печи находился бесконечно глубокий бассейн с водой. Однако Швен не пошел по лестнице к следующему выходу вместо этого он прыгнул в бассейн. На полпути вниз Швен активировал освобождение от силы тяжести. Скорость его падения резко уменьшилась, тело медленно опускалось как перышко. Во время спуска Швен внезапно заметил в стенах проход. Проход едва позволял войти человеку. Однако информации которую Швен собрал в своей предыдущей жизни, не поминала о таком моменте. Поэтому Швен медленно поплыл в точно приземлищий скрытом проходе. Здесь действительно сундук с сокровищами? Неужели в прошлый раз никто из них этого не заметил? Шефен обнаружил, что в самой глубокой части коридора был большой черный, как смоль, стальной сундук. На сундуке было вырезано множество рун и одного взгляда было достаточно, чтобы понять, что это не просто сундук. Посмотрев его в деталях, он определил, что этот сундук сокровищами был ранг от таинственного железа. Однако Шефен не спешил открывать его. Вместо этого он использовал фантомного убийцу, позвалив своему двойнику, Подойти и взглянуть. Как только двойник начал активировать сундук сокращений, окружающие стальные стены выпустили тучу летящих стрел. В мгновение двойник был убит, напугавши Фэна. Счастью, у Шуфэна вошло привычку быть осторожным и, бл... и благоразумным, находясь в ужасном доме, иначе он действительно бы умер. Такие типы ловушек обычно были однообраз... одноразовыми, однако Шуфэн не торопился, а в любом случае сундук не убежит, поэтому он может подождать, пока не закончится время восстановления фантомной убийцы а затем используя свой двойника, чтобы открыть сундук с сокровищами. На этот раз двойнику удалось безопасно открыть сундук больше не опасаясь. Шефен подошел к сундуку и вынул его содержимое. Внутри находился щит черного камня, ранга таинственного железа. Это был абсолютно топовый щит 10 уровня. Информация. Щит черного камня. Редкость таинственное железо Уровень 10. Требования к снаряжению. Сила 25. Атрибуты. Защита плюс 69, скорость защиты 29%, сила плюс 7, выносливость плюс 10, HP плюс 200. После экипировки весь урон полученный с фронта будет уменьшен на 10%. Была также книга мастерства ранга таинственное железо При использовании игроки будут случайным образом получать от 10 до 50 бесплатных очков мастерства. Этот предмет был в несколько раз реже, чем щит черного камня. Это было потому, что очки мастерства используются вечно, а щит камня нет. Надеюсь, моя удача не будет слишком плохой. Немного помолился Шефен, прежде чем использовать книгу мастерства. После чего система начала отображать кучу случайных чисел в диапазоне 10 до 50. До тех пор, пока Шефен не крикнет «стоп», и последнее число, которое появится, будет количеством очков мастерства, которое он получит. Это было что-то похоже на русскую рулетку. В предыдущей жизни Шефена многие эксперты собирали различные виды книг мастер, мастерства, чтобы увеличить свое мастерство владения оружием. Тем не менее, книги мастерства были слишком редки, и даже с деньгами не обязательно можно иметь шанс ее купить. Большинство игроков, которые получало книгу мастер, э, книгу мастерства, использовали бы ее вместо того, чтобы продавать В конце концов, было чрезвычайно трудно получить одно свободное очко мастерства. Швен однажды видел человека, которому посчастливилось получить книгу мастерства ранга чистого золота. Многие игроки смотрели на этого человека с огромной завистью, а некоторые даже были готовы потратить миллион кредитов, чтобы купить книгу мастерства у этого человека. Однако, этот человек отказался продавать и вместо этого использовал книгу мастерства для себя. Не обзн substance свободное мастерства, предусмотренного книгу мастерства чистого золота составил оставлял от 30 до 200. Первоначально все думали, что этому парню очень повезло, однако этот человек получил только 31 свободное очко мастерства, и в итоге стал всеобщим посмешищем. Очки, которые он получил, были не лучше, чем от книги мастерства таинственного железа. Едя на постоянно вращающиеся цифры, сердце Шефена бешено колотилось, не знаю, какое число выпадет. «Стоп!» — крикнул Шефен. Колесо чисел резко остановилось, и Шефен открыл глаза и посмотрел. 32 очка. Относительно хорошее число. Шефен только что без усобых усилий получил 32 свободных очка мастерства, что было эквивалентно свободным очкам мастерства, которым получить, поднявшись до 20 уровня. Шефен открыл окно владения одноручным мечом. В настоящее время его мастерство владения одноручным мечом все еще находилось на уровне 20 очков, что соответствует базовому рангу мечника и уличивает его урон на 10 процентов Если включить 8 свободных очков мастерства, которые он получил за повышение до пятого уровня и 5 очков, которые у него остались раньше, теперь у него было в общей сложности 45 свободных очков мастерства, что немедленно добавил 30 очков мастерства к своему мастерству владения одноручным мечом. Наверное его мастерство владения одноручным мечом поднялось до среднего уровня мечника, увеличив его базовый урон на 15. Что касается того, чтобы стать предвинутым мечником, Он все еще находился в 5-10 очках. Хотя это было всего лишь 5% увеличение базового урона, к нему не следует относиться легкомысленно. Этот базовый урон будет увеличен во много раз с учетом бонусов от навыков. Часто разрыв между высокоуровневым экспертом и обычным экспертом был обус обусловлен разницей в базовом уроне. На этой стадии игры может быть только часть экспертов, которые достигли баз базового мастерства. Швейн уже достиг среднего мастерства, намного их обогнал. Как только швейн собирался продолжить, продвижение углубь стальной крепости развился сигнал тревоги. Глава 89. Центральное ядро Барутии. Тревога. Внимание! В зоне F находится злоумышленник активация системы самозащиты. Прежде чем шефер успел отпраздновать свои достижения, с этим громким голосом ему на голову ввелось в холодной воды. Он не думал, что после открытия зундука будет такая ловушка. Сразу после прибытия к выходу из прохода, счет обнаружил, что проходы, ведущие к другим областям стальной крепости, были закрыты, не позволяя ему войти. Тем временем уровень воды в бассейне начал подниматься и, судя по всему, И судя по скорости, вскоре всего проходит затопит. Бесколебанный Шван достал бутылку с гелем для подводного дыхания и выпил её. Гелие позволили ракам дышать под водой до 20 минут, после чего Шефен немедленно прыгнул в бассейн, направляясь в самую глубокую область. Проплыв вниз более 10 минут, Шван наконец увидел тёмный проход. Тем не менее, оттуда очень быстро вытекали потоки воды, и Шефену будет нелегко приблизиться к проходу. Проведя долгое время под водой и выпив вторую бутылку зелья подводного дыхания, Швен с большим трудом пробрался к уходу в проход. После этого он был смыт быстро текущей водой. и Его тело не могло двигаться, поскольку течение непрерывно толкало его вдоль прохода. После движения по течению воды, в течение нескольких минут, Швен был выброшен из прохода и очутился в другом большом бассейне. У стены большого бассейна вверх по спирали поднимались ступеньки, Поднимаясь по этой лестнице, он попадет в самое сердце крепости. Шуан поплыл к лестнице, затем посмотрел на часы. Было уже почти 8 часов утра, и так как найти сердце Титана за короткое время было невозможно, Шуан немедленно вызвал системный интерфейс и решил выйти из системы. Проснувшись рано утром, Шефен первым делом взялся за тренировки своего тела. Это действительно давно уже глубоко укоренилось в его костях. Однако парень ясно чувствовал, что ее тело отличалось от вчерашнего. Ее тело больше не ощущалось окоченевшим, наоборот, оно было очень свежим. Положительные эффекты питательных жидкостей царанка, которые он пил, пил были очевидны. Жидкость медленно изменяла состояние ее тела. Кровать, железо пока горячо Затем Шефен начал трениров... тренироваться, делая приседания, отжимания и другие крепляющиеся мышцы действия. После тренировки в течение часа Шефен все еще не чувствовал усталости. Напротив, его тело было приятно теплым, как будто в нем заключалось низшее количество энергии. Однако он не продолжил тренировки. Вместо этого юноша спустился вниз, чтобы поесть. Отчаянная тренировка не всегда хороша. Это нужно было делать в меру, так как при утомлении тела давало противоположные результаты. После ночного сражения, золотые монеты, которые он продал, и кредиты, которые он получил от Нежного Снега, пополнили этот текущий банковский счет ЧФНа более чем на 200 тысяч кредитов, ночью чего усилий стоило двухмесячной зарплаты руководителя крупной компании. Это была сила Божественного домена, которая перевернула экономику виртуальной реальности. В По последствии года стать в одной части богачом в Божественном домене не было чем-то удивительным. К сожалению, немногие предприятия обнаружили этот факт. К тому времени, когда они это выяснят, то будут сильно уставать от тех компаний, которые инвестировали в ужасный домен с самого начала. После еды в ШФН отправился в банк. Он специально снял 30 тысяч кредитов, намереваясь купить член виртуальной реальности, которую он арендовал. В противном случае, если Шрифан отложит этот вопрос и было получено о нём забудет, то в конце концов, в конечном итоге будет вынужден выйти из игры. В это время он будет вынужден ждать до следующего рабочего дня, прежде чем пойти необходимые процедуры, только после этого он сможет продолжать играть. В настоящее время игра находится на стадии спринта. И если бы Шрифан отстал на день, ему было бы чрезвычайно трудно, это время наверстать. Для Шефена это был также хороший шанс пригласить Блэки на прогулку Если Блэки всегда будет прятаться в своей комнате в общежитии, у его тела начнутся проблемы. Ранним утром на улицах университета было очень мало людей. Было только некоторые спортивные общества, делающие утреннюю зарядку разминаясь для дальнейшей работы. Наблюдая за этими студентами университета, которые излучали молодость, шефа испытывала нереальное чувство. Казалось, 10 лет, которые он провел в старое, сражаясь в ужасном домене, были всего лишь иллюзии. Иллюзии, которые исчезнут от нового прикосновения. Едя вдоль дороги, Шефен восхищался университетским кампусом, направляясь к общежитию Блеки. Он любовался пежа... пейзажами кампуса, на которые не обращал внимания своей предыдущей жизни. Когда собирался войти в спальню Блеки, Шефен услышал смех, донесающийся изнутри. Блеки, разве ты... Раньше не был уверен, что попадешь в игровую студию Тень. Я жду тебя уже несколько дней, так почему я тебя еще не видел? Уи, разве я не говорил раньше? Я присоединился к другой игровой студии, поэтому я не участвовал в тесте Тени. Блейкин, не пытайся меня обмануть, где во всем университете Дзенхай есть еще одна игровая студия. Как она называется? Сколько в ней членов? Кто ее организовал? Ты можешь мне это сказать? Если не будут хорошо относиться игрокам, я, возможно, даже решу присоединиться. Когда его вот так спросили, Блэк внезапно понял, что Швен на самом деле не сказал ему название игровой студии. Что касается количества участников, если считать всех, было ровно 6 человек. Не говоря уже об игровой студии, прямо сейчас у них не было абсолютно, абсолютно ничего для игры «Божественный домен». Ребята даже влезли в долги. Блейки, перестань упрямиться. Я знаю, что ты не прошел испытание тени Если все действительно так плохо, то пусть брат У за тебя попросит. В любом случае, брат У в настоящее время является официальным членом. Кто знает, может быть, ты сможешь стать внешним членом тени. По крайней мере, ты сможешь продолжать играть в божественный домен и получать 2000 кредитов в месяц. Не составит труда. Не забывай, что испытательный срок для виртуального игрового шлема составляет всего 10 дней. После этого ты не сможешь продолжать играть», усмехнулся товарищ Блекки по прожитию. «Серьезно? Какая игровая студия не может позволить себе даже официальный виртуальный игровой шлем?» «Не слишком ли это жалко?» Уи не притворялся шокированным. Затем он похлопал Блекки по плечу и со вздохом произнес. «Даже внешние члены тени получать официальный шлем». Официальные члены даже получают продвинутый шлем, который стоит 20 тысяч кредитов. Твоя игровая студия тебя просто обдирает. Как всё это... Кто все это затеял? Я потребую для тебя справедливости. Почему бы тебе не прис... прислушаться ко мне? Я могу гарантировать, что ты получишь официальный шлем. К тому времени, когда я стану основным членом тени, я гарантирую, что ты сможешь жить в роскоши. Ты должен знать, что молодой мастер Лань уже вложил 5 миллионов кредитов в тень. Я слышал, что он вложит еще 2 миллиона. Если ты вступишь в тень, твое будущее будет безграничным. Уи, я уже сказал, я не присоединюсь к тени. Сейчас у меня все хорошо. Даки быстро отказался. Блэки, ты понимаешь, что таких шансов немного. Игровая студия тень лучше в университете Дзиньхай. Если бы не тот факт, что ты уже на пятом уровне, а мы одноклассники, я бы даже не искал тебя. Уи терпелево убеждал Блэки. Ты продолжаешь говорить, что присоединился к другой игровой студии, но разве ты не должен тогда сказать не хотя бы ее название. Не стоит продолжать вот так лагать однокурснику. Что? Только не говорим мне, что этой игровой студии даже нет названия. Даже если ее нет названия, ты должен знать, кто является основателем. Верно? В наши дни, кто попал, усмелится открывать игровые студии. Так что ты не должен оказаться обманутым. У игровой студии Тень есть частный бизнес, сфонсирующий ее. Есть контракт, гарантирующий то, что крайне меры, по крайней мере, ты не умрешь от голода. Вы не представлял, на... не переставал нахваливать тень, как будто кто-то мог стать элитой общества только за то, что стопил игрую студии Тень, стать предметом зависти других. Однако Блэки уже давно видел тень насквозь. У него не было ни малейшего было, сл... было приятного мнения о Тени. Он только винил себя за то, что у него длинный язык сообщившись другим, что он уже поднялся до пятого уровня. В результате информация дошла до игровой студии Тень, и они послали Уи и одногруппника, чтобы завербовать Блэки. Однако, как он мог легко так предать Шефена и присоединиться к Тени? Блэки смог получить все свои текущие достижения, только полагаясь на друга. Даже если бы сейчас ему пришлось пережить трудности, он всё равно верил, что Шефен придёт его на путь успеха. На этом этапе игры все игроки пятого уровня были экспертами. Для игровой студии «Тень», которой на стоящее время не хватало специалистов, Блеккий был очаровательной красавицей. Поэтому, естественно, им не требовалось им, им не терпелось завоевать его, превратив в одну из своих вещей. В этот момент Шефен открыл дверь, делая шаг в комнату. «Я кто попало, основавший игровую студию? Интересно, какие у тебя претензии?» Шефен посмотрел на крепкую и холодно произнесся. Голова 90 начиная с нуля. Когда Шефен вошел и заговорил «Кто ты?», Уи слегка был поражен. Ее глаза оценивали Шефена. Шефен был одет в дешевый бело-голубой спортивный костюм. Хотя от ее внушительной манеры, Уи по спине побежали мурашки. увидел что Шефен даже не носил на запястье квантовые часы, в глазах Уи появился намек на презрение. В наше время даже не, с... не самые состоятельные студенты имеют квантовые часы. Уи определил, что дальше Фен не был одним из богатых детей, и что он находился в такой же ситуации, как и Блэкки. «Брат Фен, почему ты здесь?» На лице Блэкки отразилась легкая паника. Он боялся, что же неправильно поймет, и подумал, что он пытается устроиться в другом месте. «Брат Фен, я правда не искал тень. Я также утверг их, но Уи не перестает меня раздражать». Когда одногруппники Блэки увидели, что тот паникует и объясняется, они все оказались задачами тем, что же перед ними за человек. В ужасном домене Блэки уже поднялся до пятого уровня, так что он определенно являлся экспертом, но игровые студии будут бороться за него, рассматривал как важно гостя. Даже тень послала кого-то забывать Блэки. Если бы высшие эшелоны тени встретились с Блэки, они бы тоже вероятно вели бы себя очень среди, сердечно и относились к нему с уважением. ноки однако, однако Блеки учительно обращался к незнакомцу, стоящему перед ними, как брату Фену, сбивая их с толку, может ли парень перед ними быть известным человеком в их университете. Однако, как бы они ни ломали голову, в их мыслях не возникало ни одной фигуры. «Я знаю», что Фен послал Блеки выражение, которое говорило ему, чтобы парень успокоился. Затем Фен посмотрел на человека по имени Уи и со смехом сказал, меня зовут шиффен я кто была, попала который основал игровую студию о которой вы только что упоминали разве вы не хотели узнать название моей игровой студии я могу сказать неппе. Игровая студия называется «Нулевое крыло». Это значит, что всё должно начинаться с нуля, после чего можно будет распаять крылья и парить. Если у тебя нет других дел, пожалуйста, вернись и скажи своему позу, чтобы он не бон... проконтерствовал с членами других игровых студий. Ему лучше позаботиться о своих землях, чтобы без его внимания они не развалились». Услышав это от шефена, Уи не мог сдержать усмешку, как и ожидалось. Кто попал, даже не знает, как открывать игровую студию. Посмотри на себя. Ты думаешь, что сможешь открыть игровую студию просто объявив об этом? Вы и прищурился, насмехаясь. Ты знаешь, насколько велика наша игровая студия Тень. Ты знаешь, сколько членов в нашей игровой студии Тень. Ты знаешь, кто поддержит нашу игровую студию Тень. Знаешь ли ты, сколько наша игровая студия вложила? Ты всё ещё думаешь, там надо нужно переманить членов из таких никчёмных игровых студий, как твоя? Просто, глядя на то, что вы, ребята, все еще используете пробный шлем, чтобы играть в виртуальную игру, это уже показывает, насколько вы бедны. Неужели вы думаете, что, будучи полны рвения, вы сможете утвердиться в божественном домене и зарабатывать деньги? Все игровые студии, которые пытались утвердиться в божественном домене, вложили, по крайней мере, несколько миллионов кредитов. Между тем, у вас нет денег, ни членов, ни средств, ни даже самых элементарных гарантий. Так, так какое ты имеешь право сравнить себя с нами, тенью? Если вы ты прямо сейчас станешь на колени и начнёшь у меня умолять возможно, я скажу о тебе пару добрых слов брату Ляню. Если ты заплатишь 10 или 20 тысяч кредитов, то сможешь присоединиться к нашей игровой студии. Ну как? «Подумай об этом, для тебя это редкий шанс!» Уи свирепо улыбнулся, затем он перевел взгляд на Блекки и холодно сказал, «Тень уже проявила к тебе большое уважение, отправил меня сюда, чтобы завербовать тебя!» Как только ты присоединишься, то сразу получишь об обращение как у основного члена, и твоя ежемесячная зарплата будет по крайней мере 5000 кредитов. Это в сотни раз лучше, чем с уставаться игровой студии, которая едва выживает. Когда настолько соседей, когда несколько соседей в блоке по общежитию услышали о таких условиях, у всех на лицах появилось выражение шока. Они не думали, что Играть в божественный домен окажется так полезно. По сравнению с городскими служащими, зарплата Блэки была намного выше. Внезапно взгляды, которыми они смотрели на Блэки, изменились. Они больше не смотрели на него свысока, взгляды были полны зависти и восхищения. До окончания университета оставалось всего несколько месяцев. Прямо сейчас у них все еще болела голова из-за поиска работы. Тем временем... Кто-то лично пошедошел к двери Блэки, чтобы заверовать его. И другая сторона даже предложила минимальную через зарплату в 5 тысяч. Если бы он не знали об этом раньше, они бы хорошо играли в игры и отправились в божественный домен попробовать. Они могли бы даже стать экспертами. Им не пришлось бы гоняться за девушками в течение 4 лет в университетах, и эти девушки не смотрели бы на них с высока. Если бы им удалось заработать деньги, касается выстроились бы в очередь, предоставляя им выбор. Однако, выслушав Уи, вдольки вместо этого начал смеяться, Уи, Уи усмелился высмехать игровую студию, которую начал Шефен, называя ее бесполезной, и даже хотел искать шифена встать перед ним на колени, чтобы присоединиться к тени. Он был но отсталым. Даже Снежная богиня обращает внимание на брата Фена, и она хотела заверовать Шефена. «Кто такая Снежная богиня?» она вице-капитан первоклассной гильдии Уруборос. Она публично признала богинь признанную богиней виртуально-игрового мира. По сравнению с Уруборосом, игровая студия Тень не стоила и копейки. Видя, как настроение Уи ухудшилось, Бекки усмехнулся и сказал, Уи, даже если ты увеличиваешь увеличиваешь это до бесконечности, моё решение останется неизменным. Хотя игровая студия нулевое крыло только открылась, я считаю, что наши будущие достижения определенно будут больше, чем у Тени. Я Я советую тебе выйти из тени пораньше и присоединиться к нашей игровой студии Нулевое крыло. Я попрошу брата Фена об одолжении, если ты встанешь на колени и извинишься перед ним. Кто знает, возможно, ты даже сможешь стать членом Нулевого крыла. Соседи Блэки по шеети были потрясены, услышав это. Его заявление заявление сильно их смутило. В конце концов, что за игровая студия была настолько удивительной? Возможно ли, что выбрать сейчас игровую студию, которая даже не могла позволить себе официальный игровой шлем Это правильно? Ты, ты просто идиот. Уи почти потерял до речи гнева. Блэкки использовал собственные слова, чтобы посмеяться над ним. Если бы брат Джан не сказал ему, что он обязательно должен пригласить Блэкки, он бы давно ушел. вы не ожидал, что у Блэкки будет дефект мозга, из-за которого парень откажется от хорошего будущего и будет наставить на том, чтобы вступить в подобное место. Подобные источные канави, Блеки, я напоминаю тебе только потому, что ценю талант. «Наша тень в настоящее время пытается анексировать игровую студию, занимающую 45-е место в рейтинге в городе Дзиньхай, игровую студию Голодных Волков. Когда тень преуспеет в этом, мы будем стоять на вершине этого города Дзиньхай. Если ты сейчас уступишь этот шанс, потом упустишь этот шанс, потом такой возможности больше не выпадет». Уи, бросив взгляд на шефена, вголовно сказал, «Между тем, ваша игровая студия не может позволить себе даже официальный игровой шлем, как вы планируете играть божественный Божественном доме, дальше, Будет лучше, если ты присоединишься к Тени, здесь тебя ждет большое будущее. Столкнувшись с таким наглым способом граконьерства, даже если бы характер Чофяна был намного спокойнее, он все равно разослился бы. А раз сущим суждено сражаться друг с другом, значит так тому и быть то сказал, что наша игровая студия не может позволить себе официальный игровой шлем. Что он достал из кармана 20 тысяч кредитов, небрежно бросив их на стол, сказал «Ранее моё решение об открытии игровой студии было слишком внезапным, и я никак не мог решить, какой тип официального игрового шлема я куплю». Так что я использовал пробный шлем только как временную замену. Однако сегодня я здесь, чтобы дать Блэке денег на покупку продвинутого игрового шлема. На самом деле я не напитаюсь критиковать тень, но разве вы, ребята, не слишком дешевы при переманивании людей? Зарплата, которую я даю Блэке, составляет минимум 20 тысяч кредитов. Ваша тень так богата и вложила так много, но зарплата, которую вы предлагаете, составляет всего лишь 5 тысяч кредитов. Когда Блекки увидел сияющие белые кредиты на столе, он повернулся, чтобы с удивлением посмотреть глаза Шефена. Никто не был более осведомлен о финансовом состоянии Шефена, чем он, так как же, так как же он смог внезапно выплатить такую сумму? Может быть, Шефен ограбил банк? Остальные в общежитии сглутулись ульну, когда увидели разбросанные по столу кредиты. Обычно Блэккер оставался скрытым и не производил впечатления кого-то особенного. Они не думали, что его за жалование составляет 20 тысяч кредитов. Неудивительно, что он отказался присоединиться к игровой студии Тень. В конце концов, Тень предложила только 5000 что в четыре раза меньше его нынешнего заработка. Даже идиот знает, какую сторону выбрать. Что было еще более немыслимым, так это то, что Швен, одетый в дешевый спортивный костюм, на самом деле, являлся братом магнатом